Глава вторая. Варак бредил. Не потому, что ударился головой или надышался каких-то паров. Просто витиевато невразумительный стиль речи был обязателен для всех представителей его профессии. Кто будет всерьез воспринимать ясно выражающуюся алхимика? Я почти уверен, что существует некий королевский указ, предписывающий всем алхимикам вести себя как совершенным безумцам. Так или иначе допрос Ворака шел тяжело. Нет, он хотел говорить, болтал как на заказ, но абсолютно без толку. Его речь, сплошь состоявшая из бессмысленных абсурдных утверждений, лилась широким и непрерывным потоком на нескольких языках. Разумеется, у меня возникла мысль: нехитрая ли эта тактика с целью запутать следователей, ведущих допрос. Чтобы это проверить, мы пригласили безумного Йорлона, единственного человека, владевшего наречием сумасшедших в достаточной степени, чтобы перевести бред пленного на человеческий язык. Наш алхимик явно собирался ставить какой-то эксперимент, судя по тому, что мы увидели, кинув беглый взгляд на его келью. В опыте были задействованы клетка полная мышей, большой кусок сыра и сосуд, наполненный едкой кислотой. И любезно согласился нам помочь, но при условии, что целый час проведет наедине с Вараком. Вопреки здравому смыслу, мы согласились. "Это была неудачная идея пустить туда Йорлана", заметила Чи. Хорошо, что ты говоришь об этом сейчас, когда уже слишком поздно что-либо менять, воскликнула Ника. Лучше поздно, чем никогда. Твоя способность предвидеть прошлое очень важна для нас. Разговор этот шел в подвале монастыря на речной. Мы с Чи и Никой стояли в коридоре перед входом в камеру, где Йорланд допрашивал пленника, и прислушивались к долетающим оттуда голосам. Через некоторое время к нам присоединился считал Разумеется, никакой пользы от его присутствия не было, а то, что Ворак собрался рассказать, его абсолютно не касалось. Но считала заявил, что никак не может пропустить это зрелище, общение общении с другим сумасшедшим алхимиком. Потому он вместе с нами вслушивался в доносящийся из камеры поток ахинея и улыбался, как ребенок в ожидании подарка. Наконец голоса стихли, дверь открылась и на пороге появился Йорн с окровавленным ножом в руке. Очень приятный в общении человек. Мы замечательно побеседовали, заявил он с улыбкой. К сожалению, в конце нашего разговора он меня немного разозлил, поэтому я перерезал ему горло. Чья ударилась лбом в ладони, считала захихикал. Напомни мне, пожалуйста, чья это была идея отправить туда Йорлана? сердито спросила Ника. Вы действительно ожидали другого результата? вставил смеясь считала. А почему этот алхимик вообще был так важен? Все в городе считают, что он снабжает бунтовщиков и заговорщиков, но до сих пор его не удавалось поймать, пояснила Чи. И самое главное, у нас были основания полагать, что он может быть связан с кругом. Это правда, спокойно согласился Йорлон. Он рассказал мне несколько интересных вещей на эту тему. Ника сжала кулаки и несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Хорошо, Йорлон, сказала она с трудом, держа себя в руках. Будь так любезен, расскажи нам, что тебе удалось узнать по этому очень важному вопросу от пленного, которого ты убил, хотя он владел ключевой информацией. Охотно, сказал алхимик непринужденным тоном. Я слушал его, правда, не очень внимательно, но кажется, он упомянул, что ключ к планам круга это старинная рукопись под названием О появлении монстра. Это, по мнению Варака, самый важный текст когда-либо созданный. Ты выяснил, почему он так важен? Нет. Почему? Он не хотел говорить, не знал. Не успел. Я же перерезал ему горло, ты забыла? Нет, Йорлон, процедила сквозь зубы Ника. И я не забыла. На мгновение наступила тишина. Капитан изо всех сил боролась с желанием порвать алхимика в клочья, а он спокойно стоял, с интересом разглядывая нож, который держал в руке. Мне скучно, заявил считала. Может уже пойдем к Санталине? Не припомню, чтобы я поручала тебе это задание, скривилась Ника. Я как раз вспомнил, сказал я: "Ника, могу я взять с читалу с собой на допрос аптекаря?" Ты же знаешь, я обожаю, когда меня ставят перед свершившимся фактом. В любом случае вам здесь больше нечего делать. Катитесь к черту и постарайтесь больше ничего не испортить. Я решил, что сейчас не самое подходящее время сообщить ей, что я собираюсь взять еще ещё и паршу. Я тоже хочу пойти вставил Стаил «Отчего ты решил, что я теперь позволю тебе высунуть нос за стены монастыря?" Ника аж покраснела от злости. А ну марш в лабораторию. Я запру тебя на ключ и не выпущу, пока ты не начнешь вести себя как солдат. Алхимик продолжал стоять совершенно спокойно, с видом ребенка, не понимающего, в чем провинился. Пользуясь тем, что капитан полностью переключилась на Йорлана, мы сосчитала, и Чи быстро смылись. Мы не собирались находиться в поле ее зрения, когда она вспомнит, что кому-то нужно убрать труп ворака. Вспоря на целый склад забитой амуниции, что если Ника запрет его в камере, Ёрлом взорвет дверь или растворит замок в кислоте, шепнул мне Щитало. А что поставишь ты? Я тоже хотел на это спорить, возмутился я. Ты не шутишь насчет склада? Конечно, ответил он невинно. Я когда-нибудь давал тебе повод усомниться в моей честности? Надеюсь, этому не сыррейтся фани наши, вздохнул Чи. Как еще мунции, удивился Щитало. Кого ты берешь в охрану? спросила меня сержант. Гиену и паршу, Найди этих остолопов и приведи к нам, мы будем ждать у ворот. Она кивнула и ушла искать наших деревенских дурачков. Мы сосчитала и вышли во двор и двинулись к воротам, ведущим на речную улицу. "Я вчера видел Олуха", признался я. "Передают привет. Он все еще держит обиду за ту заварушку на мануфактуре". Не думаю, что его память способна на такие далекие путешествия в прошлое, но владелец мануфактуры рано или поздно заметит недостачу. И тогда ложная зацепка приведет его прямо в штаб восьмого кавалерийского, чего в таком случае хотел Олух. Он все еще мечтает сломать Ратхару шею. Это очень мило с его стороны, считал отошел на минуту. Как ты думаешь, как выглядит диета Олуха? Не может быть, чтобы такой великан жил исключительно на военных харчах? Разве что дополненных кониной и ведром святой воды? Диета настоящего кавалериста. Из здания монастыря появилась чи, а за ней Чи, озанято полигигиены парша с довольно кислыми минами. Хочешь знать, чем эти идиоты занимались, когда я их нашла, спросила она, подойдя к нам. «Не особенно», — скривился я. «Говори, что знаешь, оживился, считала. Они кидались друг в друга крысиным дерьмом. Он первый начал, стал оправдываться парша. У меня не было выбора, и мне пришлось ответить. Трудно его за это винить, заключил считала чертовски серьезным тоном. Согласно рыцарскому кодексу чести, бросок крысиным помётом не может остаться без ответа, иначе тот, в кого его бросили, будет обесчещен». Правда, съязвил чи. Я видел тебя с рыцарским кодексом чести всего раз, и тот ты использовал его как подставку для ног. Очень полезный тонкий, он считала. Довольно, прервал я их. Выдвигаемся. Чей, займешься вопросом отхожих мест, пока меня не будет. Ситуация выходит из-под контроля. Гиен усмехнулся. Сержант испепелил её взглядом. Конечно, Ис. береги этих двоих. Это будет невосполнимая потеря, если кто-то из них получит ножом под ребро. Аптека Санталини располагалась в старом кирпичном здании на веселой улице, в нескольких кварталах от реки. Поэтому нам предстояла короткая, но неприятная прогулка. Погода в тот день была типичной для местных земель. Лило не так уж сильно, чтобы жители сидели по домам, но достаточно для того, чтобы поддерживать в сохранности слой болотистой жижи на всех улицах. Поэтому мы быстро испачкались до колен. Но в целом мы и так справлялись с грязью относительно неплохо. В отличие от эрейцев, которые даже оккупировав эту проклятую землю вечной сырости, не собирались отказываться от тяжелых доспехов. Будь то битва на сухой, обширное равнине или же патрулирование сырых улиц, рейд все равно навесит на себя столько металла, сколько сможет унести. А потом удивляется, что местные жители смеются над ним, когда он проваливается по колено в грязь и не может выбраться из нее самостоятельно. В седьмом полку более гибкое отношение к экипировке. Во время службы в городе нам хватает кольчуги дублённой кожи, не более того. Мы исходим из того, что если дело дойдет до драки, то либо у нас окажется преимущество, и мы будем преследовать врага, или враг получит преимущество, и тогда нам придется удирать. В обоих случаях главное это скорость. Драка без явного преимущества это не наш стиль. И хотя я не производил точных подсчетов, но могу ручаться, что в Орее именно в нашем подразделении самый высокий процент бойцов старше 30 лет. А даже и до такого возраста позволяет вовсе не отвага в бою, а исключительно прагматизм. Толкатня на улицах не представляла для нас особой проблемы. Седьмой полк усердными трудами заработал дурную славу, и теперь наши усилия приносили плоды. Жители сами в разбегались по сторонам, едва мы появлялись в поле зрения. У каждого из нас эмблема полка была вышита на куртке и вытатуирована на правой руке. Черная змея с открытой пастью Лично я считал этот знак немного безвкусным, к тому же обычай делать одинаковые татуировки больше подходит для банды подростков, нежели для сеющего ужас воинства. Однако полковник настоял, и оказался прав, потому что наша безвкусная змея на полковом знаме мощно действовала на воображение плебеев. Татуировка с изображением змеи, чей хвост обвивался вокруг правого предплечья, а пасть раскрывалась на тыльной стороне руки, также производила неизгладимое впечатление. Конечно, с такой эмблемой о работе под прикрытием можно забыть, но от нас в этом деле все равно было мало пользы ввиду нашего культурного многообразия. При наборе новых членов полка мы руководстволись правилом: не жири в сортире, а вернее, не нанимая вместе дислокации. Если ты примешь свои ряды место, то не удивляйся потом их сомнением при подавлении беспорядков. К тому же, такие бойцы более склонны к дезертирству. Идеальный новобранц это тот, у кого вообще нет дома или кто находится так далеко от него, что само понятие дома для него чистая абстракция. Смотри, мои отношения с родным городом. Для такого человека все вокруг кажется странным, существует только он и сослуживцы. Другие же представляют угрозу. Ничто так не укрепляет взаимоотношения, как синдром осажденной крепости. По вышеперечисленным причинам не было в 7-м полку никого, кто родился в КЛРХ. И большинство из нас прибыло из таких далеких мест, что никто о них даже не слышал. Мы были смесью всех племен и культур, представленных на континенте, что изрядно выделяло нас на фоне расово однородной провинции и даже всего королевства. И мало враждебного отношения к нам аборигенов, и рейцы, дислоцированные в Дуерсетхе, также не проявляли к нам сочувствия, а просто терпели как неизбежное зло. Мы отвечали обеим странам взаимностью, что только усугубляло ситуацию. Особенно страдали наши взаимоотношения с местными. Чем более враждебно они себя вели, тем с большим рвением мы подавляли беспорядки. Граф Дверде, главнокомандующий рейских сил в регионе, прекрасно понимал наше положение и использовал её всячески, поддерживая миф о седьмом полку как о палачах Дуэрсетха. Мы вчетвером добрались до Веселой улицы, нашли аптеку Санталини. Было это элегантное ухоженное место, предназначенное очевидно для самых зажиточных слоев городского населения. вывеска над дверью гласила "Аптека Санталини. Улучшаем качество вашей жизни уже семь поколений". Это была, конечно, наглая ложь. Владелец открыл свою аптеку всего четыре года назад, а его отец был мясником. Мы вошли в дом. Помещение было просторным, безупречно чистым, в нем стоял сильный аромат трав и медикаментов. Вдоль стен тянулись полки, заставленные различными средствами, как и естественно, например, корень левокоста, который якобы ускоряет срастание костей, так и чисто алхимического происхождения. Самым продаваемым товаром подобного рода была волшебная жидкость для удлинения полового члена. Кстати, жидкость — это чистое шарлатанство и одурачивание простаков. Несколько месяцев назад гиена выпил залпом всю бутылку и не добился какого-либо видимого эффекта. Мы подошли к прилавку, за которым с чарующей улыбкой стоял сам Сантолини, высокий, красивый брюнет, совершенно не укладывающийся в мои представления об аптекарях. Несмотря на появление в его магазин четырех наёмников с мечами на поясе, мужчина не думал снимать приклеенную к лицу широкую дружелюбную улыбку. Кроме нас никаких других клиентов не было. Добро пожаловать, добро пожаловать, чем могу быть вам полезен? Вероятно, вас терзают незаживающие раны, заставляя терпеть сильную боль. Перелом кости плохо зарастает, а может Он понизил голос. Беспокоит некие проблемы интимного свойства, иссякла живительная влага. Сантолини, как и многие жители Кайларха, выучил эрейский язык относительно недавно, и только потому, что он был официальным. Потому он изъяснялся коряво, с сильным акцентом, его едва можно было понять. А кроме того, он имел привычку использовать родные идиомы в буквальном переводе. Мы скорее ищем что-нибудь для общего укрепления, ответил я, делая упор на последние слова. Санталини сочувственно покачал головой и сделал вид, будто прекрасно понимает, о чем я говорю. Я же не до конца отдавал себе отчет в том, что делаю, так как, если честно, план заранее не продумал. Я собирался только уговорить аптекаря продать мне незаконной святой воды, а в случае неудач хорошенько вздрючить его и заставить признаться, где он прячет запас контрабанды. Для вас у меня есть одна вещь, сказал между тем Санталини. Редких трав смешан немало, и специально подобран алхимический состав. Самый лучший в алхимии натуральных методах лечения. Иммунитет к любой болезни не затронет слабость, подобно длинным лозам ив. Меня не совсем это имел в виду. Конечно, конечно. У нас найдете вы и то, что по научному зовется чудесами альтернативной медицины. разумеется, заметил считал. Нет лучшего лекарства, чем плацебо. Отлично, у меня есть что-то именно для вас. Это был сарказм, вздохнул интендант. Ах, да, разумеется. В таком случае, может Нам нужно святая вода, выпалил в лоб гиена. Но простите, святая вода запретная субстанция. Мы наверняка можем за стенками продажа карается, темницей и даже если я дождусь освобождения, мой магазин придет в упадок без меня, я стану беден, словно мышелов. Как церковная мышь, поправил я автоматически. Почему церковная? удивился Санталини. Поговорка: Беден, как церковная мышь. А церковные мыши беднее других мышей? Я на мгновение задумался. Возможно, эта поговорка восходит к старым временам, когда имущество религиозных учреждений было меньше, и они ассоциировались с бедностью. Или это закомуфлированная насмешка над жадностью священников? Народная речь это бездонное озеро, рассудительно заметил аптекарь. Перестань нам лапшу на уши вешать. Неси световку», — Не выдержал гиена. Мы знаем, что ты ею торгуешь. Вы меня обижаете. Я, как выражаетесь вы, рыца, купец, погрязший в честности, только легальный товар на складе. Мы кое-что другое слышали. Язвительные языки конкуренции. Послушай, Сантолинь, спокойно сказал я. Ты занимаешься этим делом довольно долго. Ты должен знать, что мы не поверим тебе на слово. Если понадобится, мы надерём тебе задницу и перевернём этот магазин вверх дном. Заглянем в каждую коробку и отдерем все половицы. Даже если мы ничего не найдем, то наделаем здесь такого шума, что все клиенты будут обходить тебя страной». Несправедливое обвинение. И не думай, что кто-то извинится или официально оправдает тебя. Дай нам то, что нужно, и мы оставим тебя в покое и даже заплатим за товар. Я смотрю на вас и вижу змей на руках, королевская служба. Смотрю и думаю, зачем же королевским воинам вода, что по приказу короля должна иссохнуть? Рейцы отступают от тарельского закона. Мы не рейцы, мы просто берем у них деньги. Каждый месяц у нас устраиваются бои без правил между отдельными частями. Мы поставили кучу бабла на нашего борца. Он не может проиграть, понимаешь? Важность чистого соперничества велика. Да насрать на важность соперничества, прорычал Парша. Важна победа. Если важность победы столь велика, то и цена должна быть высока, не так ли? Великий риск для магазина, продажи службе короля. Должна быть компенсация тройная. Стандартная ставка, мы не будем платить ничего лишнего. Компенсация может считать то, что мы не пришли сюда с факелами. Я ищу воду, но не нахожу. Если тройная ставка, то и поиск тройной, возможно, нахождение будет лучше. Двойная. Двойной поиск также может быть достаточным. Извините меня, господа, я на минуту. Иди за ним, скомандовал я парше. Сантолини попытался что-то возразить, но передумал и проследовал в заднюю часть магазина, отодвинув занавеску, отделявшую подсобку от торгового зала. Вскоре он вернулся, неся в руках открытый сундучок с дюжиной пузырьков, наполненных прозрачной жидкостью. Чистейшая святая вода в дуэрсетке, заявил он с гордостью, поставив сундучок перед нами на прилавке. Высочайшее качество. Нам приятно это слышать, сказал Считала. Тем не менее, мы позволим себе провести небольшой тест. Он вынул из кармана маленький флакон, которым сам нас Йорлон. Его содержимое вступало в реакцию со святой водой и окрашивало её в красный цвет. Считала добавил средство в один из пузырьков в сундуке Сандалини. Жидкость начала менять цвет, но достигла только бледно-розового цвета. «Разведенная дрянь, заключил считала. Максимум 20%. Трибунал карает одинаково, что за 20%, что за чистую святую воду, ответил я. Дияны Парша без движений с антоли железной хваткой, прежде чем тот понял, что происходит. А теперь поговорим о том, что нас действительно интересует, предложил я. Аптекарь даже не пытался вырываться. Он понял, что шанс освободиться из объятий гиены и парши у него нулевой. Лишь двигал глазными яблоками, следуя взглядом за мной, а этим временем спокойным, неспешным шагом приблизился к двери, перевернул табличку "Строго закрытой и задвинул засов. Затем зашел за прилавок и удобно уселся на стуле Сантолине. Считал же отправился к полкам и начал копаться в аптечных препаратах. Только реализация спросил я аптекаря или производство тоже? Я ничего не знаю, он. Я п -п -п просто продаю. Я не знаю, откуда вода в составе. Я не, не делаю препараты, другой человек, я не я. Я только п -п продаю то, что у меня есть. Ты владелец аптеки, единственный работник. Нет абсолютно никого, на кого бы ты мог перекинуть ответственность. Единственный вопрос: производишь ли ты продукт самостоятельно или только продаешь то, что получаешь от поставщика? Так что? Я производя. нерешительно ответил ответить Санталини. Я не знал, что вода противоправна, правда. Фонтан идеи дал мне рецепт случайно эксперимент Боится своего поставщика больше, чем нас, подумал я, интересно. Где? спросил я только. Что, где? Где ты производишь? Этот вопрос застал его врасплох. Я тяжело вздохнул. Санталини, кончай эту игру, терпеливо сказал я, как будто объяснял не очень умному ребенку сложную математическую задачу. Ведь мы прекрасно знаем, что ты слишком глуп, чтобы изготовить святую воду. Ты плохой фармацевт, а тем более алхимик. Мы можем продолжать водоиграть, конечно. Ты можешь указать нам какое-нибудь вымышленное место, где, как ты думаешь, у тебя есть лаборатория. Мы проверим это и узнаем, что ты лжешь. И мы вернемся к исходной точке, разве что наше терпение заметно поубавится. Поэтому не трать свои усилия, просто признай, что кто-то другой приготовил этот препарат. Другой производил, я только продавал. Хорошо, первый этап позади. Ты должен выслушать меня очень внимательно, Сантолине. Твоя жизнь только что закончилась. Есть несколько различных вариантов, как могут дальше развиваться события, но как раньше уже не будет никогда. Тебе остается только выбрать меньшее зло. Теперь ты в наших руках, и мы можем тебя убить разными способами. Мы можем отдать тебя под суд, и ты лишишься всего, что у тебя было, и попадешь в тюрьму на несколько лет. Даже если ты выживешь и выйдешь на свободу, то сдохнешь с голоду на улице через несколько месяцев. Мы также можем подобрать тебе какую-нибудь просторную камеру в подземелье монастыря на речной и пытать тебя там до победного конца. Ты наверняка слышал рассказы о седьмом полку и о людях, которых мы взяли на допрос. Ты не мог не заметить, что герой этих рассказов попадая в монастырь из него уже не выходят. Наконец, мы можем просто уйти, оставить тебя в покое и пустить слух, что ты на нас работаешь. Как ты думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем к тебе наведается этот поставщик, которого ты пытаешься защищать? У тебя есть только один путь, не ведущий в финале к мучительной смерти. И первый шаг на этом пути добровольный рассказ о том, кто производит святую воду, которую ты торгуешь. Я не знаю, застонал Санталини. Не было никогда встречи лицом к лицу с производителем, всегда посредничество. Приходит посредник, дает то, что имеет. Я не знаю, откуда он, где растет продукт. Кто этот посредник? Махок Вивала, он очень подозрительный. В прежние годы его товар всякое барахло, а теперь в его руках богатство, тратит много денег. Он ко мне с водой пришел и сотрудничество дал. Где мы можем его найти? Я не знаю, мы не ходим вместе, но новая поставка через день поздно вечером. Он приходит к заднему выходу из магазина. Сегодня один из этих дней? Да. Чудесно. Тогда мы подождем его. В этот момент считала высунул голову из за занавески, и дал мне знак, чтобы я заглянул к нему в подсобку. Успокоить его. Обратился я к Геене и Парше. Гена тут же поднял свой кулак и вырубил Санталини ударом по затылку. Я встал со стула и отправился в подсобку. Это была довольно обширная комната, загромождённая множеством аптечных склянок. Некоторые из них хранились в ящиках, как будто их только что доставили, другие же были распакованы, готовы выставляться на полках. Комната освещалась плохо. Маленькая кошка с грязными стеклами погоды не делала, поэтому считала зажег масляную лампу и установил ее на одной из верхних коробок. Все это по большей части дерьмо, заметил интендант. В лучшем случае дает эффект плацебо, в худшем легкое пищевое отравление. Но здесь есть и немного полезных вещей. Два ящика приличных медикаментов, которые могли бы пригодиться полку, и немного дорогих бабских микстур, которые я мог бы толкнуть за хорошую цену на черном рынке. Так что, мародерство или играем честно? Я немного задумался. А что тебе для этого нужно? От вас ничего, просто проследите, чтобы меня никто не беспокоил, и я организую себе транспорт. Я отобрал только четыре ящика для погрузки, это не займет много времени. Ладно, действуй. Ясно. Я найду транспорт и подгоню его к магазину. Считало вышел на улицу через заднюю дверь. Я вернулся на минутку к гиени парше, ввёл их в курс дела и попросил присмотреть за Санталини. Затем уселся на коробке в подсобке и стал ждать возвращения Считало, с интересом изучая собранные вокруг фармацевтические средства. Алхимия одарила нас многими чудесными изобретениями, начиная с напитков, гарантирующих длительную эрекцию, включая различные средства для красоты кожи и укрепления волос, и заканчивая медикаментами, позволяющими бороться с самыми опасными заболеваниями. Помимо этих явно полезных даров алхимии, появились и довольно сомнительные продукты. Наибольшую проблему представляет, конечно, святая вода зелье, вызывающее неестественно быстрое увеличение мышечной массы у покупателя. Всего через несколько недель ее применение любой дохлик обрастает уродливой горой мышц. Конечно, ничего не проходит даром. Святая вода вызывает и побочные эффекты, самые опасные из которых разрушительное влияние на печень. Большинство людей, постоянно использующих святую воду, умирает через несколько месяцев, а их труп отличает желтоватый оттенок кожи. Очевидно, это не сильно пугает всех заинтересованных в святой воде лиц. Варя она мало популярна. Ее употребляют разве что только борцы и военные. Давайте будем честными, неужели вы вправду думали, что мышь солоху имеют естественное происхождение? А в Кэлархе святая вода и вовсе запрещена, и именно поэтому все хотят ее получить. Запрет был введен отнюдь не ради заботы о здоровье местных жителей, а для защиты рейцев от туземцев. Несколько десятков лет назад, в соответствии с королевским указом, употребление святой воды в провинции Кэларх было строжайше запрещено. В королевстве опасались, что если она распространится, то в случае восстания рейским войскам придется сражаться с ордами озлобленных кочков. Разумеется, как и все запреты, этот оказался совершенно бесполезным и только побудил кэл Лархцев попробовать святую воду. Само название вещества появилось вскоре после объявления указа. В то время один хитроумный священник догадался использовать храмы, чей клир сочувствовал бунтовщикам, в качестве сети распространения запретной субстанции. Подпольщику, укрепить силы перед схваткой с агрессором, достаточно было обратиться к знакомому священнику, местному патриоту, и попросить у него особого благословения. Ерейские оккупационные силы лишь через несколько лет поняли, что запрещенное вещество распространяется через священнослужителей, и только тогда пресекли этот бизнес. Но, разумеется, вскоре появились и другие способы распространения товара, но название Святая вода закарпилось уже навсегда. Из раздумий меня вывел стук во входную дверь какой-то клиент не заметил вывеску закрыто, подумал я и не сдвинулся со своей коробки. Стук повторился еще несколько раз. Закрыто, приходите позже, услышал я крики гиены из соседней комнаты. Нехто, находившийся по другую сторону двери, оказался чертовски упрям и потому снова постучал. А следом чей-то голос, вероятно, женский, начал что-то выкрикивать. Закрыто, отчетливо проорал в очередной раз гиена. В ответ с улицы донеслось еще больше вопли и яростный стук. Закрыто, валите нахуй!» — Гиена снова проявил себя дипломатом. На сей раз в ответ наступила тишина, которая внезапно сменилась жутким грохотом, будто кто-то перевернул шкаф или высадил дверь или твою ж мать, высадил дверь. Я подпрыгнула и выскочила в соседнюю комнату. То, что я увидел, навсегда врезалось в мою память. Дверь магазина была вырвана из петель теперь бесполезно валялась на полу магазина. А в образовавшемся проеме появился худой, но атлетически сложный верзилы в зелёно черной ливреи, означавший, что он служит некому аристократическому роду. На поясе у него висел меч и два длинных ножа. Следом за ним через дверной проем протиснула сухая, пожилая дама в элегантном платье и огромной шляпе с пером. В другой части магазина за прилавком застыли гиены парша, вылопив глаза на визитеров. У их ног лежал без сознания санталиник, к счастью, клиенты не могли видеть его. Это действительно отвратительный уровень обслуживания, ворчала женщина. Сначала он велит мне ждать три дня, пока будет готова заказанная мною микстура, а теперь, когда я наконец пришла за ней, магазин оказывается закрыт. "Госпожа, боюсь, что эти люди не аптекари", Верзил наклонился к ее уху. "Я думаю, было бы разумным уйти отсюда". "Не аптекари?" старушку чуть удар не хватил. "Эй, вы там объясните немедленно!" "Чего, блять?" вырвалось у парши. Возмутительно, женщина пришла в негодование. Какое мерзкое хулиганство! Вильгельм немедленно берит гадость. — Прошу прощения, но мне кажется, что это могут быть и рейские солдаты, возразил Вильгельм. Было бы неразумно. Вильгельм сейчас же. Да, госпожа. Вильгельм плавным движением достал два длинных ножа и двинулся на нас. Парша все еще стоял словно каменев с выпученными глазами, но гиена уже успела выйти из ступора и выскочила из-за прилавка с мечом в руке. Я даже не дрогнул. Генкен, конечно, не образец для подражания, но ближний бой не относится к числу его недостатков. Я был уверен, что он легко справится с каким-то подхалимом в ливреи. Однако я быстро изменил свое мнение. Вильгельм сразу доказал, что он умелый и ловкий фехтовальщик, способный использовать чрезмерно агрессивный стиль Генкена себе на пользу. От первой атаки солдат он просто уклонился, а вторая дала ему возможность контратаковать. Он, конечно, не стал отражать удары меча своими ножами. Вильгельм лезвием в левой руке слегка изменял направление удара гиены, а правой рукой нанес свой поразив противника в предплечье, прямо в то место, где заканчивал скрытый под мундиром кольчуга. Брызнула первая кровь, и гиена рассердепел. Его действия стали еще агрессивнее, и в результате он начал неоправданно рисковать, подставляя себя под контратаки. Полковая куртка Гиена скрывала надетую снизу кольчугу, и потому два выпада Вильгельма закончились лишь безуспешными толчками в туловище. Тем не менее, было очевидно, что в долгосрочной перспективе гиена не имеет шансов на победу. Помоги ему, идиот, рявкнул я Парше. Тот наконец вышел из ступора, потянулся за мечом и двинулся, чтобы поддержать товарища. Вильгельм начал отступать. Он был чертовски хорош, но не настолько, чтобы справиться с двумя верзилами одновременно. Как раз в тот момент, как назло, оснулся Сантолини. Я направился к нему, чтобы снова оглушить, но Аптекуре молниеносно оценил ситуацию и кинулся в сторону подсобки. Парша, проявив редкую для себя сообразительность, подрезал его и опрокинул на землю. Однако Аптекуре удалось снова подняться и пуститься на утек, а мы с Паршо не смогли его остановить. Когда мы ворвались в подсобку, Сантолинь уже успел схватить горящий светильник. "Стойте!" заорал он, "или взрыв всего!" Мы остановились. "В коробке одна воспламеняемость!" воскликнул он. Если лампа упадет, все обернется в дым. А теперь поставьте себя медленным темпом взад, или смертность для всех. Я стал соображать, насколько вероятно, что он говорит правду. Парша же не имел бы задумываться. Ты блефуешь, выпалил он и кинулся на аптекаря, воткнув нож ему в грудь. Тут осел на землю, ранив светильник прямо на открытую коробку, стоявшую у его ног. Парень не солгал, хотя несколько преувеличил угрозу. Пламя вырвалось почти мгновенно, охватив всю коробку самого Сантолини, рука в куртке Парши, а затем мгновенно перекинулась на другие склянки. "Валим отсюда", закричал я и бросился бежать, а Парша помчался за мной. Мы выскочили обратно в переднюю часть магазина. Гигиены стекающей кровью уже из трех ран, и Вильгельм по-прежнему дрались, но заметив вырывающееся из за наших спин пламя, немедленно прервали поединок. Слуга уронил на землю свои ножи, схватил в охапку растерянную старушку и выскочил на улицу. Мы с поршой гиеной последовали его примеру. Оказавшись на безопасном расстоянии, мы обернулись, чтобы оценить размах произведенных нами разрушений. Огонь распространился мгновенно, охватив уже весь магазин и становился все жарче. Со всех сторон спешили городские стражники и обычные жители с ведрами. Несколько человек тыкали в нас пальцами, как в виновников происшествия. Вильгельм, все еще держащий в руках испуганную даму, возрился прямо на меня. Мы никогда не встречались, сказал я. Слуга кивнул и удалился. В этот момент появился счетала. Он ехал на повозке, запряжённой двумя мулами. Твою ж мать, даже на минуту нельзя с вас глаз спустить. Вид полыхающей аптеки Санталини привел его в ярость. «Я же ненадолго отошёл, хотел одолжить эту долбанную телегу, а вымудрили же всю эту халупу. Какого хрена гиена весь в крови? Долгая история, ответил я. В любом случае можешь уже, наверное, вернуть повозку ее владельцу. С какой стати? Это единственный доход, что нам достанется после всей аферы. Телегу я забираю себе. Если вы хотите знать, что нам было за пожар в центре города и причинение смерти, по крайней мере, одному мирному жителю, то отвечу коротко: ничего. Сантали особо не любили и не уважали, поэтому никто по нему не плакал. А поскольку влажный климат Каиларха не способствовал распространению пожаров, огонь не стал причиной масштабных разрушений, за исключением самой аптеки. Правда, по городу тут же поползли слухи о том, как эти ублюдки с седьмого полка спалили все имущество некоего купца после чего тот бесследно исчез. Но подобные байки о нас появлялись с завидной регулярностью, и одна подлинная история утонула в море небылиц. Даже Ника не сильно распекала меня за этот случай. Да, мы убили торговца, но вытянули из него имя поставщика. Так что с точки зрения капитана расследование прошло идеально. Тем временем перед дворцом губернатора развернулись очередные беспорядки на почве регулирования меры весов. И потому тема пожара в аптеке отошла на второй план. Кстати, это отличный повод, чтобы рассказать вам немного о том, какую проблему для КЛРха составляла метрическая система. Разделительные линии между жителями этой провинции и оккупантами из Эрей проходили через все аспекты жизни. Одной из наиболее насущных проблем, которые обострили спор Была система мер и весов. Иррецы использовали современную метрическую систему, в то время как местные жители измеряли все локтями, ступнями и прочими частями тела и очень гордились этим до такой степени, что сохранение традиционного способа измерения стало вопросом национальной идентичности. Местные продавцы тканей на рынке мерили все только в локтях, а когда кто-нибудь просил продать ему метр материи, они притворялись, что не понимают, о чем идет речь, пока покупатель не выразит свои потребности в локтях. Королевские чиновники не оставались в долгу, и требовали во всех документах о расчетах пользоваться метрической системой. Напряженность росла с каждым днем, и туземцы находили все новые и новые выходы для своего раздражения. Во многих местах можно было увидеть на стенах надписи типа: "Ебать метры" и "хуи, вот наши метры". Во время одной особо вдохновенной демонстрации перед губернаторским дворцом все ее участники принесли с собой деревянные палки, с точно измеренной длиной в один метр. И громкими криками заявили гуммератору, что правильным местом для этих деревянных метров будет его почтенная задница. Тот быстро потерял терпение к народу, шумящему под балконом, и приказал дворцовой гвардии разогнать собрание. Поэтому люди с окружили демонстрантов, отобрали у них метровые палки и ими же их избили. Считал и очень гордившийся своим чувством юмора, назвал это событие метрическими пиздюлями и изо всех сил пытался пустить в народ выдуманный мастроту, чтобы та вошла в широкое употребление. К сожалению, термин совершенно не прижился, и я сильно сомневаюсь, чтобы метрический пиздюли стал названием главы какой-нибудь исторической книги, которую выпустят спустя десятилетия. Считал, однако, придерживался иного мнения. Когда я вернулся в монастырь после аптечной операции, отвел Геену в лазарет и исповедовался Ники в своих грехах, мы сосчитал и решили немного расслабиться в резиденции Мылдалине. По дороге проду случился небольшой конфликт с городским стражником, который назвал нашу интенданта дьявольским отродом. Не помню, упоминал ли я уже об этом, но считала от природы рыжей веснушчатой и чертовски злой, так что охранник был во многом прав. Интендант парировал это замечание меткой репликой в стиле: "А твоя мамаша шлюха", что к нашему удивлению не успокоило стражника. К счастью, мне удалось предотвратить конфликт. Я велел стражнику катиться к ядренифени, пригрозив при этом разокрасти урыла. Такой аргумент оказался вполне убедительным, и наш оппонент поспешил удалиться. Дождь шел довольно сильно, поэтому об отдыхе на крыше речи не шло. К тому же там поселился сумасшедший Йорлан, который экспериментировал с тем, что он именовал громоловушкой. Мы исходили из соображения, что лучше держаться от этой хреновины подальше. Вместо этого мы отправились на второй этаж особняка в фиолетовую комнату. Это была моя любимая комната в Мальдалине, небольшая, но уютная, полная книг, собираемых годами в доме невероятно удобными креслами. Мы бросили монетку и считал, и проиграл, так что ему досталось место похуже. Обивку за несколько недель до этого порезал ножом Йорлон, которому взбрело в голову, что предыдущие владельцы могли зашить в обивку какие-то ценности. Очередное проявление безумия алхимика. Мало того, что ради сокровищ он испортил мебель, так еще и сделал это, испытывая полнейшее безразличие к любому богатству. Едва мы сочтало расположились в креслах и вытянули ноги. Нас нашел Зеленый, которому, вероятно, не терпелось доложить мне о своих достижениях. Сержант принадлежал к немногочисленной группе коренных харейцев, служивших в полку. Высокий, ловкий и сильный, он, к сожалению, был подслеповат и почти ничего не мог сделать без очков. Это, конечно, создавало большие неудобства на поле боя, но Зеленый отличался невероятным умом и дисциплинированностью, и даже если бы вообще ничего не видел, сумел бы успешно руководить людьми. Он принял в свою жизнь только два плохих решения. Во-первых, бросил академическую карьеру в Оренбургском университете, чтобы присоединиться к полку. А во-вторых, отказался от употребления мяса в пользу фруктов, овощей и прочего зеленого дерьма. Короче говоря, зеленый был вегетарианцем, или, как выражался Гиена, ёбаным вегетационистом. Я по поводу Финихана доложил зеленый, войдя в фиолетовую комнату. Он кинул быстрый взгляд на считала, как будто не был уверен, можно ли говорить при нем. "Пожалуйста, продолжай", великодушно сказал интендант. Зеленый с еще большим смущением посмотрел на меня, и я жестом разрешил ему говорить дальше. Эрлорн Финнехан, сын Ниркина Финнехана, начал он свой доклад. Купец в основном торгует редкими специями, антиквариатом, произведениями искусства и другими предметами роскоши. Самый большой доход ему приносит импорт мебели, скульптуры, керамики из за пограничных гор Верея. Финнехан нанимает от 50 до 70 человек, которые регулярно водят торговые караваны через горы обратно. Санфинхен ни разу в жизни не покидал Дуэрсетха. Он ведет свой бизнес из-за стола. В самом городе у него есть два магазина и четыре склада. Кроме того, он является владельцем многих других объектов недвижимости, в том числе семейной резиденции, в которой живет, а также здание на Окольной улице. Мне нужна аудиенция у почтенного купца Финхена. Как можно организовать такое событие? Я приволок одного из его слуг и допросил Мне не пришлось даже сильно не удавить. Рассказы о подземельях монастыря на Речной, которые ему довелось слышать в последние месяцы, быстро развязали ему язык. Он признался, что у Финнеха в резиденции 9 охранников, они трижды в день сменяют друг друга и каждый отвечает за отдельный этаж. Кроме того, у купца есть 12 слуг, но только четверо из них проводят ночь в особняке. Они спят в подвале, им запрещено выходить на первый этаж с заката до рассвета под угрозой кнута. У Финнеха нет ни жены, ни детей, но зато много любовниц. Ну ни одна из них не остается сегодня на ночь в особняке. Отличная работа, Зеленый». Это еще не все». Зеленый, наконец сбросил официальную маску, явно был чертовски доволен собой. Я подумал, что было бы неплохо усилить твои позиции в переговорах с Финахином, и поэтому отправил Дерка и Винонос с факелами на один из его складов. Сегодня вечером купец получит сообщение о том, что потерял здание вместе с запасом товаров. Во время визита к Финахину ты сможешь ему сказать, кого он должен благодарить за это. Ты проявил инициативу, похвалил я его, и это мне нравится. Да, если ты и дальше будешь с таким рвением поджигать склады местных торговцев, ты далеко продвинешься в нашем полку, усмехнулся считала. — Полковник известен своей слабостью к поджигателям. Не обращай на него внимания, сказал я зеленому. — "Ты хорошо поработал, теперь моя очередь. Найди Фэре и скажи ему, чтобы явился ко мне до заката. Вечером мы наведаемся к Финаххану и дадим ему несколько советов по защите имущества". Барды вряд ли пропоют песню о нашем вторжении в особняк Финыхана. Трое низко засыпающих на ночном дежурстве охранников не представляли никакой проблемы для Ферре, который без особого труда обезвредил их и сложил рядком в подвале, как мешки с картошкой. Благодаря разведке, проведенной Зеленым, мы точно знали, где находится спальня торговца. Купец, разумеется, не на грош не доверял своим слугам, а потому дверь запирал на ключ. С замком я справился старым проверенным способом. Сначала предпринял две неуклюжие попытки открыть его самостоятельно, что в обоих случаях завершилось громким падением отмычек на пол. Потом пробурчал что-то неисправности замка и халтурной работе, и наконец сдался, после чего велел Фирею заняться. Бывший барон, я даю 87% вероятности, что его лишили наследства. Открыл дверь без каких-либо усилий, и мы оказались в комнате Финехана. Где увидели нашу цель, глубоко спящую на огромной кровати под бархатным покрывалом. Мы заперли двери, а на окнах, выходящих на улицу, задернули занавески. Они перекрыли лунный свет, освещавший комнату, поэтому пришлось зажечь светильник. Затем следовало позаботиться о том, чтобы произвести правильное впечатление. Я придвинул к себе стул и поставил его так, чтобы я хорошо видел Финнхена, а он хорошо видел меня. Усевшись, я принял позу, которая, по моему мнению, демонстрировала абсолютную уверенность и контроль над ситуацией. Не забыл я и закатать правый рукав, чтобы купец точно заметил татуировку с эмблемой палка на моем предплечье. Когда все было готово, я подал сигнал Ферей, тот шлепнул спящего открытой ладонью по лицу. Финн Хенриск пробудился и от неожиданности закричал. Увидев нас, он попытался бежать, но запутался в одеяле и с грохотом свалился на пол. Фире спокойно обошел кровать, приблизился к купцу и снова его ударил насеро кулаком. Торговец принялся орать, и моему телохранителю пришлось обездвижить его крепким захватом и засунуть в рот кляп. После этого Фире заставил купца подняться, вывернув ему руку едва не вырвав ее из сустава. После этого мужчина отказался от какого-либо сопротивления и сдался на милость победителя. За все это время я даже пальцем не повел, сохраняя свою продуманную небрежную позу на стуле. Не, не отниму у вас много времени, господин Финнахен. Это будет короткий разговор, тем не менее я бы предпочел вести его цивилизованно. Через минуту мой компаньон вытащит эту тряпку из вашего рта. Я прошу вас не кричать. Мы не боимся, что кто-то может прибежать к вам на помощь. Скажем честно, на помощь прибегать уже некому. Мы заткнули вам рот только ради собственных ушей. Через минуту мы вытащим кляп, и отныне все крики будут наказываться ударом в солнечное сплетение. Итак, до сих пор вам все было понятно? Финхен энергично кивнул головой. Я дал Ферре знак, тот вытащил кляп. Купец принялся быстро дышать через рот, но ничего не сказал. "Превосходно", продолжил я. "Можем двигаться дальше. Сначала я скажу, чего мы хотим, потом объясню, почему у вас нет выбора, кроме как исполнить наше желание. В конце нашей беседы я отведу немного времени на вопросы, возражения и мольбы о пощаде, которые мы полностью проигнорируем. Итак, чего мы хотим? Сохранить текущее положение дел?" В частности, мы хотим, чтобы бордель на Окольной улице оставался там, где находится. Здание должно оставаться у нынешних арендаторов за прежнюю плату так долго, как они этого пожелают. Почему сопротивление нашим требованиям было бы глупостью с вашей стороны? Во-первых, если мы вошли сюда один раз, то войдем и снова, если захотим. Во-вторых, посмотрите, пожалуйста, на мою правую руку. Эта татуировка вызывает у вас какие-нибудь ассоциации? Так, хорошо. В-третьих, сегодня вечером, перед тем как лечь спать, вы получили дурные вести, не так ли? Пожар на складе. Страшное дело. Вам наверняка не хотелось бы, чтобы по некой нелепой случайности другие принадлежащие вам склады тоже сгорели. Я остановился, дал Финну время, чтобы переварить эту информацию. Процесс шел медленно, но купца трудно в этом винить. Попробуйте нормально соображать, если вас грубо разбудили посреди ночи. С моей стороны все», — сказал я. Есть ли у вас какие-то вопросы? Зачем вы это делаете? простонал Финнхан. Простите, я, наверное, неясно выразился. Есть ли у вас какие-то неидиловские вопросы? Он на минуту задумался. Умный ход с его стороны. Значит, все, что вы от меня хотите это позволить борделю пользоваться зданием на Кольней. Именно так, я рад, что мы хорошо поняли друг друга, просиял я. У нас, однако, довольно капризная натура. Может случиться, что через какое-то время мы захотим чего-то совершенно нового или прямо противоположного тому, что мы сейчас хотим. Ну, я уверяю вас, если ты произойдет, мы своевременно и чётко сообщим о своих потребностях и подкрепим их соответствующими аргументами. Да, да, конечно, все, что нужно. Чудесно. Действительно, нам удалось прийти к согласию быстрее, чем я ожидал. Я только надеюсь, что нам не придется сюда возвращаться, чтобы напомнить о нашем договоре. Финнхан резко помотал головой. Я бросил на Ферре красноречивый взгляд, и в следующее мгновение купец уже лежал на полу, оглушенный ударом по голове. Беседа вышла продуктивной, но время вовремя и мы стали собираться к выходу. Однако, прежде чем мы покинули резиденцию, я все же заглянул в столовую и изучил коллекцию спиртных напитков, собранных там. После долгих размышлений прихватил графин коньяка. На стенке сосуда можно было четко разглядеть буквы F, знак рода Финнехавов. Я не сомневался, что Арай оценит такой подарок. Я решил выждать два дня, прежде чем отправиться на встречу с Арай. Мне надо было убедиться, что Финахен достаточно запуган и не готовит никакого сюрприза. Кроме того, погода не очень способствовала выходу на улицу. Времена года году в Кэйлархе делятся на дождливый и очень дождливый. А у нас была как раз середина лета самый отвратительный сезон. В течение двух дней я ничем не занимался, только читал книги из коллекции Мальдалини. В фиолетовой комнате иногда спрашивал сержантов, не убили ли кого-нибудь из моей роты. Наконец, на третий день я собрался, взял с собой виноный паршу, в качестве прикрытия вышел на грязные улицы с графином в сумке. Нам удалось беспрепятственно добраться до окольна, несмотря на то, что парша, видимо, дал кому-то торжественную клятву цепляться к каждому встречному прохожему. Изначально я собирался оставить телохранителей снаружи, но передумал. С тех пор, как Гиена попал в лазарет, Парша пребывал в самом отвратительном расположении духа, и останется он без присмотра на улице, где можно провоцировать прохожих, кровопролитие было бы не избежать. Итак, мы втроем вошли в бордель. Зааспы вышибала, по-видимому, преемник Гуира, вошли поприветствовал нас. "Мадам ждет наверху", пробормотал он, указывая на лестницу, вернулся к своему посту у двери. Я усадил и Паршу на один из красочно обитых удобных диванов в главном зале. А затем поднялся наверх в комнату, где вела свои дела Арай. Она расплылась в очаровательной улыбке, когда я поставил на ее письменный стол графин, прихваченный из дома купца. "О, спасибо, Иис. Это действительно прекрасный подарок. По странному стечению обстоятельств вчера ко мне приходил один из людей Финихана, и, сообщил, что его начальник передумал нас выселять. Вы случайно не знаете, что убедил уважаемого покупателя?" Понятия не имею. Не сомневаюсь однако, что тот, кто с ним разговаривал, представил ему весьма убедительные аргументы. Раз уж речь зашла за загадочных событиях. кажется, несколько дней тому назад сгорела аптека Видаля Сантолине. Ходят слухи, что седьмой полк имел к этому отношение. Я слышал другую интересную версию. Кажется, этот бедолага, прежде чем встретить столь печальный конец в пламени собственной аптеке, раскрыла имя своего поставщика. Ты когда-нибудь слышала имя Махока Вивалу? Арай открыла ящик стола и вытащил два бокала. "Давай насладимся вчерашним успехом, прежде чем начнем строить план на завтра", сказала она, разливая коньяк Финиханов в бокалы. "Знаешь ли ты, Иис, в чем самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь в своей отрасли?" "Ганарии", ответил я, не раздумывая. Она обиженно скривила личико. "Конечно, нет. Алхимия решила эту проблему давным-давно. Только бордели самой низкой пробы, которые не хотят вкладывать средства в надлежащий уход, являются постоянным рассадником венерических заболеваний. Это что за проблем тебя преследует? Конкуренция. Араи подала мне бокал. И у тебя была возможность посетить мое заведение, и ты знаешь, что у меня все организовано на высшем уровне. Элегантный декор, полная конфиденциальность, профессионализм, а также алхимическая защита на высшем уровне. Широкий спектр предлагаемых услуг, в чем у вас была возможность убедиться, когда вы проходили через подвалы Конечно, высокий уровень означает высокую стоимость, и потому я теряю много клиентов, отдающих предпочтение конкурентам, чей уровень услуг намного ниже, но дешевле. Кажется, я уже знаю, к чему этот разговор. Я была бы очень разочарована, если бы это было не так. Мы замолчали на мгновение, наслаждаясь коньяком, который был действительно великолепен. По-видимому, придется снова навестить Финнихена и опустошить его бар. "Эк, какой бордель мне надо сжечь?" спросил я под бутоном розы. Будет довольно трудно убедить моих ребят в целесообразности такой акции, сказал я с долей сомнения. Многие бойцы из моей роты постоянные клиенты Бутона. Рай кинул на меня испапеляющий взгляд, убедивший меня в правильности решения не признаваться ей в том, что я и сам неоднократно посещал Бутон. Ты сделаешь им одолжение, спалив этот рассадник болезней, сказала она сердито. Эти городское центр гонарей. Я знал об этом слишком хорошо. После посещения Бутона мне уже пришлось дважды рискнуть обращаясь к Йорну за помощью в решении проблемы медицинского характера. Наш алхимик имел неприятную привычку сообщать о побочных эффектах только после употребления созданного им зелья. Дело не только в конкуренции, внезапно объявил Арай. Нет? Клиенты Бутона не богаты, девочки, которые там работают, тем более, зато владельцы. Этот бизнес принадлежит не какому-то вшивому сутенёру. Там целое общество акционеров, которые проводят свое время за чаепитием у губернатора и карточными играми в особняке Вандорнов. Они принимают решения, высчитывая операционную маржу и рентабельность инвестиций. Вот почему опытный алхимик никогда не ступал туда. Вот почему их работницы, жертвы нещадной эксплуатации, раздвигают ноги на грязных завшивленных сенниках. Эти проклятые пиявки жируют на Я должен подкинуть туда огня, когда владельцы будут в здании. Не смеши меня. Они там никогда не появляются. Когда эти типы хотят перепихнуться, они приходят не в такой притон, как бутон. Устрой бордель так, чтобы тебе самой захотелось с нем трахаться. Они нарушают священный принцип. Я колебался. Я не думаю, что можно сжечь здание без каких-либо потерь среди персонала. Ничего не поделаешь. Я думал, что речь идет о прекращении эксплуатации, а не сожжение эксплуатируемых. Глецуарай ничего не выражало. Изменение к лучшему осуществляется путем уничтожения коррумпированных прогнивших институтов, путем саботажа интересов, путем лишения власти имущих чувства безопасности. Эта борьба происходит на уровне структуры, не людей. Мир можно менять лишь целостно, идея рухнет, если думать о судьбе отдельных людей. Стоп, мы говорим об изменении мира или о поджоге борделя? Знаешь, связь между одним и другим для меня не очевидна. Когда до король Виллиджей чу убивать, ты затачиваешь меч, открываешь огонь по команде. А теперь ты будешь изучать мои мотивы, оспаривать идеи, ты не имеющий иных амбиций, кроме как быть полезным инструментом? Впервые с тех пор, как я встретил ее, она выглядела так, будто собиралась потерять над собой контроль. И мне нечего было сказать, зря я ввязался в эту дискуссию. Я пришел сюда, чтобы заключить сделку. Инструмент сделай, что от него требуется, но взамен я хочу махоку и вивалу и получишь его на блюдечке. И кое кого еще. Я слушаю. Я не знаю его имени. Его зовут Вильгельм. В Высокий Верзило он служит у какого-то старого дворянского рода и носит зелено черную леврею. Уничтожь ничего ж, бутон, и я расскажу тебе все, что знаю о нем. А когда мы в следующий раз встретимся, я буду знать о нем все. Я допил свой коньяк, уже собирался встать, когда Ара испросила: "Откуда взялось это название седьмой полк?" Значит ли это, что до него было целых шесть наемных полков выбитых из строя? Ты смеёшься, за этим стоит очень вдохновляющая история, правда? О да, услышав ее, ты пожалеешь о своем насмешлим тоне. Я усел с удобней на стуле, собрался с духом и начал рассказывать. Наши корни восходят к темным временам, которые наступили в королевстве два десятка лет тому назад и потрясли эту прекрасную землю. Когда правлению светлого и праведного короля угрожал коварный заговор, задуманный мерзким вампирическим бароном Делетром. В самый темный час королевства монарх был отрезан от своих союзников и вынужден был сражаться с превосходящими силами барона. Когда вражеская армия разворачила свои внушительные фланги, советники призвали короля спасаться бегством. Они указывали на оставшееся жалкое воинство, от которого оставалось всего шесть полков. И тогда внезапно раздался новый клич: "Не 6, а 7!" И вот на горизонте появились Арай, которая до сих пор слушала рассказ прищуренными глазами, прервала меня. Вампирический барон Ис? Да, хитрая коварная тварь. Вампирический барон? повторила Арай, хихикая себе под нос. Ты даже не представляешь, насколько он подлый. Вампирический? Первый раз слышу такое прилагательное по отношению к человеку. Потому что и барон Де Лэттер был единственным в своем роде из-за необычайно высокой степени вампиризма, на сей раз Расай уже открыто расхохоталась. "Ладно, я выдумал всю эту историю", признался я неохотно. Вампирический барон". И я запаниковал. Арай потребовал некоторое время, чтобы успокоиться. Наконец она заговорила ленивым голосом. "У меня недавно появилась информация, которая могла бы тебя заинтересовать. Я бы обменял ее на рассказ о том, откуда взялось название седьмого полка". И пусть это будет для разнообразия подлинная версия, а не причёсанная легенда, сохранившаяся в ваших хрониках. И уж тем более не очередная абсурдная импровизация в твоём исполнении. Что это за информация? Ходят слухи, что на рынке появился новый производитель святой воды. Причём они весьма насыщены подробностями, до такой степени, что я знаю точный адрес этого производителя. И ты обменяла бы нечто столь ценное на историю о названии наёмной банды? Ну а что я могу сказать? Седьмой полк возбуждает мое любопытство. Это не интересная история. На самом деле она даже немного неловкая. На это я рассчитываю. И в ответ я узнаю, где бьет источник святой воды. Равный обмен. Пожалуйста, откашлялся я, чувствую себя чрезвычайно глупо. История седьмого полка началась вскоре после континентальной войны, и когда после подписания Вестфальского мира огромные массы бывших солдат были внезапно демобилизованы и не знали, чем заняться. Поэтому они стали делать то, что лучше всего умели: грабили деревни, маленькие и плохо защищенные города. Ситуация в приграничье ухудшилась настолько, что регулярная армия получила приказ рассматривать любую, более менее крупную вооруженную группировку, не относящуюся к действующей армии, как враждебных захватчиков. Иными словами, если армия из рота встречала стаю оборванных демобилизованных ветеранов, возвращавшихся с войны, то она вырезала их под корень просто для уверенности и душевного спокойствия. И как в эту идилью вписывается седьмой полк? Наш нынешний командир Герард был во время войны офицером королевской армии, а после Вестфалии сколотил роту наемников из более-менее компетентных и дисциплинированных людей, решив попытать счастье на новых полях сражений. Однако, продвигаясь прозорённому по пограничью, они наткнулись на крупный отряд регулярной армии. Их командир был настолько милосерден, что, окружив ветеранов, задал Герарду несколько вопросов вместо того, чтобы сразу начать мясорубку, как следовало из общепринятой практики. Наш полковник безупречно сыграл роль рапортующего офицера и доложил, что его подразделение, относящееся, разумеется, к королевской армии, столкнулось с ордой мародеров, орудующих в окрестностях, и теперь утомленный ожесточенным сражением возвращается со щитом в лагерь. Многие люди Герарда по-прежнему носили старую форму королевской армии еще со времен континентальной войны, и он сам произвел очень убедительное впечатление. Поэтому командующему королевской армии было трудно принять решение. Он спросил Герарда, к какому полку относятся его подразделение. И тот импровизировал без колебаний: "Мы седьмого полка, господин капитан". И это вся история. Я предупреждал, что она ужасная. У меня есть еще продолжение. Капитан был по-прежнему подозрительно настроен, но решил отвести отряд в штаб, где намеревался кому-то другому поручить проверку, насколько искренен Герард. Как выяснилось, Герарду повезло, а настоящий седьмой полк вышел из лагеря за неделю до этого, после чего слух о нем пропал. Таким образом, все безоговорочно приняли объяснение нашего командира, который не только вдохновенно лгал, но еще и сумел быстро научить одной и той же версии событий весь свой отряд. То есть миф о вашем происхождении сводится к наглой лжи. Признай, случайным образом собранная кучка оборванных солдат, которые врут в один голос, в самом сердце враждебной армии, производит на тебя определённое впечатления. Я признаю, что такая организованность требует некоторых навыков. Нам очень помогло то, что полковник Витчинсон, настоящий командир 7-го полка, был ужасным мерзавцем, и немногие офицеры сожалели о его потере. Мало того, люди даже подозревали, что Герард сам его и убил, чтобы принять на себя командование и отнюдь не упрекали его за это. Наоборот, отряд получил новую униформу, вполне приличную еду и жилье, А наш командир напивался каждый вечер за счет заклятых врагов Витченсэна. И все было хорошо, пока до него случайно не дошел слух, что пропавший полковник все еще жив и направляется обратно в лагерь с сильно потрепанным, но все еще существующим полком. В ту же ночь Герард Тайком вывел своих людей из лагеря, и несколько месяцев мы бежали на юг, не оглядываясь. Но везде представлялись седьмым полком, направлявшимся со специальной миссии на другой конец королевства. Поистине героической эпопее. Я пожал плечами. Так что там с тайной лабораторией, производящей святую воду? Ара тяжело вздохнула. А ты не можешь просто уйти? Ну что ж, ты заслужил награду. И что? На холме, расположенном в трех милях к северу от королевских ворот, находится старая заброшенная сторожевая башня. Ты знаешь это место? Я на минуту задумался. Да, кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Она довольно долго стояла пустой. Там иногда ночевали бродяги и мелкие воришки. Но в последнее время туда въехала более серьезная команда, а движение вокруг башни вдруг стало куда организованнее. Что касается брошенной развальной, там останавливается много повозок, загруженных до краев, И столько же тележек выезжает оттуда регулярно на склады в городе, что интересно, вся эта деятельность идет исключительно в ночное время и под мощной охраной вооруженных до зубов здоровяков. Но самое интересное то, кто руководит этим предприятием. Его возглавляет мерзкий ламперический барон. Да иди ты к черту. Рай продемонстрировал в улыбке свои идеально белые зубы. История за историю. равный обмен, как я и обещала. Нет никакой фабрики святой воды, так что ли? Нет. А если я поеду в ту башню, то найду там только машины дерьмо и пьяных подмастерьев? Я не думаю, что мыши выберут столь неприятное место для проживания. Они придерживаются определенных стандартов. Спустившись по лестнице, я увидел, что Венон и парша сидят идеально прямо именно в том самом месте, где я их оставил. Это было подозрительно. Я ни на секунду не поверил, что эти двое могли усидеть неподвижно столько времени. Единственный вопрос был, как сильно они успели набедакорить? Знаком я велел им подойти, и только тогда заметил, что парша слегка прихрамывает, а левая сторона лица у вино покраснела, как от пощечины. А потом обратил внимание, что ковер на полу главного зала успели заменить, а занавеск, скрывавший проход в соседнее помещение, в нескольких местах разрезана ножом. Я направился к выходу, прикусив язык. Знать, что тут произошло, пока я оставался наверху, мне совсем не хотелось. Когда мы вернулись в монастырь на речной, прямо у входа я наткнулся на Ауангу. Тот выглядел не лучшим образом: лицо опухло, а его правое плечо было перевязано окровавленным бинтом. «Ты Выглядишь ужасно, Ауанга, продемонстрировал я свою наблюдательность. Что с тобой случилось? Ифрид, блядь, случился», — ответил он раздраженно. Этот ублюдок дал нам наводку на логов бунтовщиков, но забыл упомянуть, что такую же наводку подкинула городской стража. Мы ворвались посреди ночи в указанные дом и наткнулись прямо на стражников, обыскивающих помещение. В темноте света не различить. Мы бодро раздали друг другу пиздюлей. Я потерял двух человек, прежде чем мы поняли, с кем деремся. А знаешь, что хуже всего? Слушаю с нетерпением. Бунтовщиков там уже не было. Их кто-то успел предупредить. То ли этот мудак и Фрид, который ясен Пень доносит обеим сторонам, то ли эти ёбаные стражники, которые те же переодетые повстанцы. Не удивлюсь, если они первыми добрались до укрытия, позволили бунтовщикам сбежать, а потом таскались по округе, делая вид, что ведут какое-то расследование. Ис, ты прежде слышала такую идиотской операции? Мы как дети в тумане. Все только думают, как нас поиметь, а мы бегаем по темной комнате и бьемся мордой в мебель. Это идеальная метафора для нашей службы в КЛархе. Возьми эту метафору и засунь себе в задницу, Ис. Я оставил Ауангу наедине с его отвратительным юмором и продолжил путь к своей келье. По дороге столкнулся с одним из моих сержантов, Цейфелем, который как раз отчитывал группу солдат. "Ну, ого, сортир засаран над земли до небес. Пиздуй на уборку". Почему я? Возмутился рядовой. Это потому, что я черный, да? Ни хрена. Я не расист. Я отношусь ко всем одинаково плохо. "Дерк, ради расового равенства ты тоже пойдешь чистить сортир". Дырек принялся обзывать ногу разными словами, справедливо его считая виновником своего нового досадного поручения. А тот, сверкал во все стороны своими белоснежными зубами, и был чертовски доволен. Разве это не прекрасное зрелище, мечтательно заметил Цефель. Белый и чёрный трудятся вместе ради чистоты сортира». Я слегка улыбнулся довольный тем, что несмотря на восемь месяцев проведенных в этой дыре, моя рота не потеряла присутствие духа и пошел к себе. Её выглядело почти так же, как при предыдущем жильце, пожилом монахе из монастыря. Кровать, небольшой шкаф и масляная лампа. Ну и, конечно, внушительная стопка книг у стены. Собственно, единственное, что изменилось это тематика книг. Как вы уже догадались, в томах моей библиотеки редко заходила речь о религии. Это было плохо, потому что именно на ней мне следовало в ближайшее время сосредоточиться. В последние дни произошло довольно много событий, и у меня совершенно не оставалось времени на поиски упомянутого в текста о появлении монстра. Теоретически Ника лично занималась всеми вопросами, пусть даже косвенно относящимися к кругу, но речь шла о древней рукописи, и чтобы ее найти, следовало перерыть библиотеки и допросить ученых. Источник информации, к которому капитан привыкла, ее разведывательная сеть шпионов и доносителей в данном случае была бесполезна. Я понятия не имел, с чего начать поиски, и решил посоветоваться с Йорлуном, хотя предполагал, что пожалею об этом. Добравшись до двери его лаборатории, я застал там какого-то подростка из роты А, который держась за промежность кричал умоляющим тоном: "Я больше не могу, утерпеть это жжение. Ребята говорили, что после твоих лекарств у них все прошло. Пожалуйста. У меня нет времени на глупости", огрызнулся алхимик через закрытые двери. Я богнул паренька, нажал на дверную ручку и заглянул внутрь. Йорлан стоял посреди лаборатории, держал за хвост яростно взвивающуюся белку и кричал: "Нет, не мениск выпуклый!" Я прикрыл дверь и повернулся к страдальцу. Думаю, будет лучше, если ты зайдешь попозже. У него неудачный день. Нет, это вполне нормальное для него поведение, но лучше ему сейчас не мешать. Парень прикусил губу, и на мгновение показалось, будто он собирается заплакать, но все же он развернулся и скрылся в глубине коридора. Ушел? — донесся из-за двери голос алхимика. "Да", ответил я, входя в лабораторию. Йорланд стоял в центре комнаты в том же самом положении, держа при этом в руках только беличй хвост. Что за миниск? Понятия не имею. Я придумал это на ходу, чтобы казалось, будто я занят. А где остальная часть белки? У меня есть на этот счёт 22 гипотезы. Я начну проверять их прямо сейчас, если у тебя нет дела поинтереснее. Я собирался поискать информацию о Круге, в частности найти рукопись о появлении монстра. Хм. Ты напомнил мне о том, что я должен навестить одного друга в городе. Возможно, он чем-то сможет нам помочь. Он довольно умный демон-букинист. Ты хочешь сказать, он дьявольский умен? О, нет, это было бы преувеличение. У него довольно средний интеллект для демона. Демона? Да, демона, который принял человеческий облик, чтобы держать букинистическую лавку. У меня в связи с этим много вопросов. О, демон может принимать человеческий облик? Конечно. Как иначе ему держать букинистическую лавку? В своём изначальном облике он распугал бы всех клиентов, не говоря уже о вреде, который адский огонь мог бы нанести книгам. Откуда ты знаешь а...» Другие вопросы ты можешь задать не по пути, а лучше всего задать их самой интересующему тебя особе. Он страшный болтун. Только предупреждаю, когда он начинает болтать из себе, его трудно остановить. Все вопросы под твою ответственность. Ну, пойдем же. Аника случайно не запретила? Но Йорлан уже покинул свою келью и сбегал по лестнице, ведущей на монастырский двор. Я проследовал за ним, но остановить его не удалось. И вскоре мы уже стояли под дверью задрипанного магазинчика в одном из беднейших кварталов города, оставив нашу свиту Гиену, Паршу и Угх снаружи. Мы вошли внутрь, где нас встретил симпатичный старик, голова которого едва виднелась из-за прилавка, у которого он стоял. В комнате, кроме вышеупомянутого прилавка старика и двух грязных окон, не было ничего. Если не считать огромных развалов толстых и невероятно старых томов. Приветствую вас, любители знаний. Не верю, неужели выдающийся алхимик Йорлон переступил мой порог? Я рад безмерно, как приятно познакомиться с его достославным спутником, без сомнения ученым мужем и родителем просвещения. Он протянул мне руку для приветствия. Доктор Цауф Вильзеву к вашим услугам. Друзья зовут меня просто Вул, а вы, мои дорогие посетители, несомненно, относитесь к их числу, коль скоро являетесь любителями книг. Из Норгард я пожал ему руку. Приятно познакомиться, Вул. Могу я предложить вам угощение. Я лично не ем, сами понимаете, по эфирным соображениям, но всегда держу обильные запасы, чтобы достойно принимать искателей знаний. Спасибо не нужно. Ах, да, я понимаю. Ибо иного рода голод привел вас сюда. Жажда знаний Можно и так сказать, пробормотал я и не подумав выпалил. Честно говоря, я иначе представлял себе демона. Ха, ты не ошибся, друг Ис. Старик шлепнул себя со всего размаха по бедру и скривил лицо в неестественной улыбке. Изволь, я удовлетворю твое любопытство, отвечу на невысказанный вопрос. Почему я завладел телом этого иссохшего слабоумного человека? Почему, имея возможность предстать любым человеком, я решил не принимать облика слепительно красивой женщины или представительного могущественного мужчины? Я нет имел в виду. Стыдно признаваться, но тщеславие мне не нужно. Действительно, моим первым порывом было воплотиться в человека, который мог бы произвести великолепное первое впечатление. Однако как оказалось, чтобы добиться желаемого результата, необходимо хорошо знать своих покупателей. Видите ли, друзья, клиенты букинистического магазина с подозрением воспринимают атлетически сложного молодого человека или чарующую женщину за прилавком. Когда в поисках знания не обращаются к букинисту, То ожидают найти мелкого, безобидного, но владеющего знаниями старика, и выходит из равновесия, если реальность не соответствует их ожиданиям. С тех пор, как я изменил внешний вид и взял под контроль это тело, мои продажи значительно выросли. Мой вопрос относится скорее к ко всему прочему. Предыдущий владелец этого тела вел деятельность весьма прибыльную, но одновременно выходящую за пределы этических норм. Подробности я не хотел бы раскрывать из соображений приличия. Просто хочу сказать, что превратив его имущество в сокровищницу знаний, я несомненно значительно помог местной общине стать членом, к которой я стремлюсь. Хорошо, ну как насчет рогов и копыт? О, мой друг, неужели мое демоническое происхождение непременно должно предполагать наличие у меня этих атрибутов? Предполагается, что подобные предположения можно обнаружить в словарной статье расизм. О, да, тебе не показалось, друг мой, это классическое проявление дискриминации? Именно такие заявления демонстрируют изъяны в общественном сознании, прикрытые налетом вежливости. Мне скучно, сообщил Йорл и подошёл к окну. Что это за стебли? Ах, да, да, наблюдательный глаз человека науки. Взволновался демон, совсем забыв про меня. Это мой скромный исследовательский проект. Обычный горох растущий в огороде? Необычный, обыкновенный. горох, скрывающий тайну. Видишь, друг мой, там растут два вида гороха с зелеными и жёлтыми семенами. Мое воображение поразило то, каким образом скрещивание желтых и зеленых линий даёт результаты в виде Прости, Вол, ну ты ерунду болтаешь, огорчился Йорн. Давай называть вещи своими именами. Посадка бобовых это огородничество, а не наука. Отнюдь. это масштабный проект, проводимый по нескольким направлениям. Просто подумай о перспективах. Одновременно я провожу подобные исследования с другими видами. Например, недавно мне удалось добиться близких отношений между темноволосой мельничихой и светловолосым пекарем. Живот мельничихи все округляется. Когда же ребенок родится, согласно моему анализу линий наследования, он будет иметь грязные от муки руки, предположил алхимик. Это серьезный вопрос разозлился се и топнул в ярости ногой. Понимание законов наследования будет иметь решающее влияние на наше понимание дальнейшего развития человеческой расы. Станет возможным прогнозирование характеристик нового поколения, даже влияние на них. Мы могли бы устранить негативные признаки и создать расу сверхлюдей. Когда-то я знал одного демона, вмешался я, чтобы продемонстрировать, что я не расист. О, заинтересовался Вул. Кажется, его звали Мефистофель или как-то так. То есть не то, чтобы я его знал лично, но мой друг заключил с ним договор. Он отдал ему свою душу в обмен на какую-то сверхчеловеческую силу. Точно. Отличная сделка. Ты то, так считаешь? Конечно, нет такого понятия, как душа. Тот демон дал себя облапошить. Подожди, что? Ты демон, как ты можешь не верить в душу? спросил я и сразу исправился. Прости, это, наверное, российскую утверждение, будто все демоны пытаются завоевать человеческие души, так? Прощаю, великодушно произнес Вул. Должен сказать, в этом стереотипе много правды. Конечно, душа это вымысел, полностью разоблаченный научным сообществом. Я рекомендую вам, дорогие мои, прочесть хотя бы знаменитый трактат профессора Бинденбурга "Ничего кроме материи или слова об идентичности", или же сенсационную переворачивающую все обыденные представления диссертацию Вивианны Деловер "Душа обнажённы: мифы, легенды и суеверия". К сожалению, то, что является несомненным фактом для человеческих университетов и академий, не проникло даже в наиболее просвещенные социальные слои демонического мира, и там продолжают пользоваться давно высмеянными наукой концепциями. Вы должны понимать, что мир демонов очень консервативен и дремуч. Нашему виду не хватает такого типично для людей самокопания и неуверенности в себе. Империя нам совершенно чужда. Демону никогда не пришло бы в голову оспорить смысл своего существования. Это отсутствие любопытства к себе и миру является одной из причин, по которым я решил покинуть свой дом. А другие причины? неосмотрительно спросил я. Ну, я устал от крысиных бегов, ответил демон, повесив голову От постоянной гонки за людскими душами, ради выполнения квартального плана, от постоянно растущих требований по количеству ежемесячных контрактов и бесконечного продвижения по дьявольской лестнице, только ради того, чтобы оказаться в круге ада повыше и получить более впечатляющий титул. Впрочем, я никогда не поднялся в иерархии выше ассистента вице-архидемона. Поэтому я решил покинуть тот мир и найти свой собственный путь, найти свой собственный смысл. Ты получил, что хотел, фыркнул на меня Йорл. Не надо было его подначивать. Теперь он расклеится и расскажет нам всю историю своей жизни. Это просто не для меня. Это вечная погоня, жизнь в бегах, не минута на то, чтобы остановиться и подумать. Это будет долгая история, ведь этот мерзавец бессмертен. Не минуты, чтобы задуматься над тем, зачем собственно мы гонимся. Но если бы мы только задумались на мгновение, мы бы осознали, что цели, которую мы ищем, не существует. Нам, наверное, стоит поесть его горох, его рассказ надолго. Мы бы поняли, что гонимся за абстрактным социальным конструктом, лишенным какой-либо реальной ценности. За пустыми цифрами, выписанными в бессмысленной столбцы. Если мы съедим только желтые семена гороха, как это повлияет на его эксперимент? Демон прервал свою тираду, видя, что мы его вообще не слушаем. Ах, конечно, моих знаменитых гостей интересует в первую очередь книги. Скажите только, что вам нужно. Во, ты слышал о трактате под названием О появлении монстра? Конечно, какой же ученый в этой стране не слышал об этом произведении? Вол немного опечалился. К сожалению, мне так и не удалось увидеть его своими глазами. Даже неизвестно, есть ли у него копия или существует только оригинал. Казалось бы, он обладает демоническими способностями, а букинист из него так себе, пробормотал Йорлон. Я могу предложить много других полезных текстов с подобной тематикой, воскликнул демон, желая доказать свою полезность, и начал копаться в коллекции. Да, много интересных материалов о круге и языческих традициях Кэйларха. Есть легенды об истинной магии, зародившейся в дебрях этой страны, оживляющей дикий инстинкт ее жителей. Не переусердствуй с этими материалами, бросил Йорл, глядя на очередные огромные тома, выложенные у моих ног букинистом. «Чрезмерное рвение хуже пошива. Пошив очень полезное дело, вставил я, просматривая одну из книг. Ха, хорошо. Взгляни в глаза любому портному, и ты замечешь дьявольскую искру, мелькнувшую в глубине. Их души поглощены злом. Не существует такого понятия, как душа, запротестовал Ву, вываливая на пол рядом со мной еще один том. А дьявольская искра, как правило, заключена в лимфатических узлах. Интересно, откуда ты это знаешь? Гороховые зерна поведали. Хватит, оборвал я. гиена, парша, бегите сюда. Двери распахнулись и в дом ворвалась моя охрана. Я указал им семь книг, которые меня заинтересовали. Берите их и мы возвращаемся в монастырь. Мы ненасильчики чтобы обеспечить защиту нашему поручику, нам необходимы свободные руки и свобода маневра. Хвайтный за работу, и повернувшись к демону, я спросил: "Сколько я должен?" "Ах, не нужно, для любителей знаний в моем магазине все бесплатно". "Вол, ты действительно безнадежен в ведении бизнеса", заявил Йорлан. "В таком случае, могу я заинтересовать вас небольшим пожертвованием на благотворительность?" Вул поставил нам под нос маленькую баночку с мелкими монетами. Всё на покупку учебников для бедных демонов из низших кругов ада. Знаете ли вы, что уровень безграмотности в аду превышает 20%? Это настоящее бедствие. Многим бедным демонам не хватает средств даже на то, чтобы научиться писать, а под договорами они вместо подписи ставят отпечатки копыт. Прости, Вул, вставил алхимик, но знаешь, как говорят: благими намерениями из пустого не нальешь». Да, я знаю. Обратный путь мы преодолели без происшествий, если не считать того, что гиена уронила одну книгу в грязь. Во всяком случае, без каких-либо личных потерь. Убедившись, что Ника не заметила отсутствие Йорлана, я закрылся в своей келье и углубился в чтение. Несмотря на отсутствие нужного манускрипта, я надеялся, что изучая прошлое Кайларха, получу кое-какие сведения по интересующей меня теме. В одном я был уверен: Работа, упомянутая в Араком, с таким благоговением, явно относилась к языческому периоду истории этой провинции. Исторически сложилось так, что провинция прошла через три религиозных эпохи. Нынешней дуалистической вере всего несколько десятилетий, и она возникла как ересь в утробе монотеистической райской религии, варонизма. В течение сотен лет Ирэя и и кларх имели общую религию, учение которой звучит примерно так же, как и любая другая монотеистическая вера. Существует некая единая абсолютная сущность, создавшая все вокруг, зодчий, и защищающая свое творение от замыслов разрушителя абсолютно деструктивной силой. У сопротивления была общая с оккупантами вера, и для бунтовщиков это была большая проблема, так как они всячески подчеркивали усилия различия между захватчиками и местным населением. Тот факт, что название религии Воранизм произошло от столицы Рей Варейна, не способствовал духовному укреплению любителей независимости. Один находчивый священнослужитель Инордур придумал новый извод воранизма, И благодаря антирейской пропаганде ересь мгновенно владела провинцией. Дуранистическая вера сводилась к тому, что Зоч и разрушитель это две стороны одной медали, два аспекта одного и того же бытия. Конечно, вопросы теологии никого в КЕЛархине не интересовали. Дуранизм аборигены выбирали не потому, что он, на их взгляд, лучше объяснял сущность мира или отвечал на мучившие их метафизические вопросы. Они выбрали дуранизм потому, что так отличались от иреейцев и могли их еще больше ненавидеть. С этого момента трения между Рейей и Кейлархом стали носить и религиозный характер, и каждый местный житель, задержанный патрулём оккупантов за публичное мучи впускании, вопил во всю глотку, что подвергается преследованием за свои религиозные взгляды. Все это современная история. Однако из древности до нас дошли свидетельства о темных временах беспощадного жестокого язычества, царившего в Кейлархе на протяжении тысячелетий, прежде чем здесь появился столь же жестокий, хотя и более организованный своей беспощадности монотеизм. Языческие времена это не только эпоха многобожия, человеческих жертвоприношений, танцев нагишом вокруг костра, но и период мощной магии, которую боги охотно одаривали своих последователей. Сейчас магии в Вэры находится в руках некромантов, закрытые элитной касты, и сини состоят на королевской службе. В Кайлархе же долгие годы магии вовсе не было. Именно поэтому среди прочего, провинции не может сбросить Иго и Эрей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кто-то из лагеря повстанцев Услышав рассказы о могущественной магии, которой владели его предки в языческие времена, захотела ее. Но вера в легенде былой славе – это скорее проявление отчаяния, нежели солидный план сражения. Тем не менее, Ворак, кажется, был уверен, что о появлении монстра это ключ к открытию тайно утраченной мощи, и скорее всего, круг разделял его убеждения. А поскольку про круг мы знали только то, что он существует и строит заговор против эрейской власти, то любой след был для нас хорош. Вначале я считал идею использовать силу мертвой религии для борьбы с захватчиком совершенно нереалистичной. Я мог представить только два сценария, которыми эта история могла бы закончиться. Сценарий первый. Могущество языческих богов оказывается такой же выдумкой, как и величие монотеистического бога, и войска давят остатки сопротивления своими тяжелыми сапожищами. Сценарий второй. Отчаянные бунтари пробуждают и выпускают в мир какую-то древнюю силу, которую не могут контролировать. А их жизнь превращается в такой кошмар, что они вспоминают оккупацию как золотой век. Следующие дни были для меня очень плодотворными, хотя лично я не покидал стены монастыря и особняка Мальдалини. Каждый по-своему справлялся со смесью скуки и тревоги, сопровождавшей нас неотлучно и ставшей неотъемлемой частью службы в Кайлархе. Герард целыми днями сидел, запершись в башне, и размышлял над гипотетическими сценариями открытого бунта по всей провинции. Нико увлеченно выстраивала сеть информаторов и повсюду находила заговоры и угрозы. И я сам нуждался в каком-то занятии, которое могло бы спасти меня от повседневной рутины: проверки постов, назначение патрулей, оформление пропусков. Для этого всего у меня были сержанты, которые только потому и получили свое звание, что на них можно было возложить определенные задачи, и не беспокоиться, не облажаются ли они часом. Следуя этой логике, я приказал Зеленому получить сведения о древнем тексте. Впервые в истории своей службы в полку сержант получил возможность доказать полезность своего академического образования. Для Чижи нашлось более достойное поручение: сжечь дотла бордель под бутоном розы. Я заранее согласовал этот вопрос с Никой, которую не нужно было специально убеждать. Конечно, я привел аргумент, что поджог борделя позволит нам получить ценную информацию от Арай, но мне сложилось впечатление, что капитан согласился бы на это даже если бы мы ничего не получили взамен. С ее точки зрения такой пожар просто сократил бы количество мест где наши люди непродуктивно тратят время. Однажды ночью Чи взяла несколько доверенных людей убедилась, что никто из наших не сидит в бутоне, и подпалила его, используя горючее зелье, приготовленное Йорланом. Всю ночь моросил дождь, но к утру от здания все равно осталось только пепелище. Между тем, патрули ежедневно приносили все больше сообщений о жестких стычках, в которых рейцы обвиняли провокаторов из городской стражи. Если случайное столкновение со стражей оставшися на счету Ауанги, еще можно было квалифицировать как несчастный случай на работе, то дальнейшие события свидетельствовали уже о массовом проявлении враждебности. На следующий день после неудачной операции прокатился слух о драке одного ирландского солдата с группой стражников, закончившейся смертью двух из них. Вышел солдат был сержантом кавалерии по имени Жан-Франк Лаццала, хотя в некоторых округах его называли Олухом. Затем до нас стали доходить все новые и новые истории о столкновениях между стражниками и ирландцами. Конфликт с стражей нашего полка был практически традицией, но до сих пор местные предпочитали не провоцировать королевских воинов. Но недовольство населения нарастало, и симпатии стражников все чаще оказывались на стороне Кейла Все мы, и солдаты Рейской армии и бойцы седьмого полка задавали друг другу один и тот же вопрос: как долго толстый альф будет терпеть это? Граф Альфред де Верде был командующим гарнизоном Дуэрсетха и высокопоставленным военачальником провинции. Аристократическое происхождение не мешало ему быть в душе солдаты, но иметь ум блестящего стратега. Даже наш полковник восхищался его талантами, хотя обычно откровенно презирал всех своих начальников. Для ирейской армии граф был живой легендой со времен континентальных войн, когда он впервые прославился серией победоносных кампаний при подавлении мятежей в послевоенный период воссоединения королевства. По Дуэрсетху гуляло множество слухов о статусе Дверде при королевском дворе. С его заслугами можно было бы стать главнокомандующим всего королевства, а не начальником гарнизонов в Захудалой провинции. Почти все гипотезы, за исключением откровенно бредовых, согласно которым граф или обороти или лишенный самоконтроля ротаман, сводились к политическим соображениям. Он был любимцем старого короля, но после смерти последнего и установления регенства графа, очевидно, признали опасным и поэтому отправили в удалённый опасное для здоровья Кейларх. Впервые я имел дело с Дверде два года назад во время крестьянского восстания в Лдентале. Тогда крестьяне захватили всю провинцию и вынудили наш полк вместе с оставшимися в живых королевскими войсками спрятаться за стенами губернаторского замка. После нескольких недель отчаянной обороны мы уже ели подошвы собственных сапог. Когда Дверде пришел с подкреплением и разгромил повстанческую армию с такой легкостью, словно ему угрожала свора малышей. Все без исключения рейцы были уверены, что если бы гарнизонном Дуэрсетха командовал кто-то иной, а не Дверде, город уже давно бы сгорел, а королевские чиновники болтались на фонарях. Именно репутация графа и его блестящие организаторские способности до сих пор позволяли сохранять спокойствие в провинции. У легенды о великом полководца был только один изъян. Человек со столь богатой биографией должен иметь столь же впечатляющее прозвище, например, Альберт Великий или Альберт Завоеватель. К сожалению, помимо военного гения, граф отличался еще и тем, что любил хорошо поесть, а потому вошел в историю как толстый Альф. Поэтому, пока в это тревожное время городская стража испытывала терпение рейцев, все взгляды обратились к цитадели, где размещался штаб толстого Альфа. Теоретически верховной властью в провинции обладал гражданский губернатор, но для всех было очевидно, что ни одно из своих решений он не мог провести без согласия Деверде. А Толстый Альф, в свою очередь, делал все, что хотел. Не спрашивай разрешения у губернатора. Власть не могла не отреагировать на строптивость стражи, и ответ этот должен был прийти из цитадели, а не из дворца губернатора. Вскоре конфликт со стражниками затронул и мою роту. Я сидел в фиолетовой комнате, и читал какой-то трактат о древней религии Кейларха, который зеленый в буквальном смысле выкопал из библиотеки, расположенной в рухнувшем подвале, когда появился Афаль с плохими новостями. Он встал напротив меня со своим донесением, практически полностью заслонив свет из окна, что не мудрено с его двумя метрами роста и почти двумя центнерами веса. Вам, конечно, знаком этот тип людей. Им хватит, сил, чтобы в одиночку повернуть реку вспять, но если они встали в дверях, то проще прорубить дыру в стене, чем заставить их сделать шаг в сторону. Кстати, насчет него ходили слухи, что своими габаритами он обязан именно святой воде. Афал откашлялся и монотонным голосом начал описывать события минувшей ночи. Патруль городской стражи попытался задержать нескольких особо одаренных наших бойцов, бродивших в полночь по улицам города, очевидно, совершенно пьяными. Стражники сначала не заметили отличительных знаков полка, поэтому обошлись с моими людьми так же, как с любой другой нетрезвой компанией, шумящей на улице посреди ночи. Однако в ответ стражу услышала пламенную речь Дерка: "Чтом уж Не видите, что мы из гарнизона? Валите к себе в стойло и займитесь чем-нибудь полезным". Гоняйте лучше всяких охламонов, мало что ли их вокруг. А ещё не помешало бы отловить всех бродячих собак, что рыскают по улицам. О незаурядных ораторских способностях Дэрика мне слышать не приходилось, поэтому я не поверил, что он в состоянии полного опьянения мог кто-лизящно отчитать стражников. Но остальные участники происшествия клялись, что все было именно так. Лично я ставлю на то, что дерзкий ответ Дерка сводился скорее к фразе: "Пиздуйте, долбоебы», Но кто и такой, чтобы подвергать сомнению показания свидетелей? Так или иначе Дерк очутился в каталажке, а стражники отказывались выпустить его, пока он официально не извинится за свои слова. Разумеется, он не собирался этого делать, и никто в полку не стал бы приносить извинения за него. Наше подразделение не могло потерять лицо, а потому не оставалось иного выхода, как только обратиться в участок и попытаться призвать благоразумный дежурный штаб-офицера. И только в случае неудачи можно было прибегнуть к менее деликатным средствам. Пришлось обратиться к безумному Йорлану. Я нашел его в келье рядом с лабораторией, где он лежал на тюффечке и страдал от тяжелого приступа клинической лени. Я кратко рассказал ему, что произошло. "Дислоцироваться в этом городе это как сидеть на бочке пороха со спичкой в заднице", прокомментировал он задумчиво. "Что такое порох?", с подозрением спросил я. "А, ничего такого", он небрежно махнул рукой. Какой какой материал для моих маленьких экспериментов? Тебе будет неинтересно. Это какое-то взрывчатое вещество? встревожился я. Что за вопрос? возмутился он. Я серьезный алхимик. Я экспериментирую только со взрывчатыми веществами. Я сожалею, что спросил. В любом случае, мне нужен один из твоих сильных ароматов. Йорлунгке кивнул, вышел из келии и через некоторое время вернулся с кожным поясом, к которому были прикреплены восемь маленьких флаконов. Эти четыре розовый антидот, объяснил он. Нужно немного времени, чтобы он начал действовать, поэтому стоит принять заранее. Насколько ну, заранее? Хороший вопрос. Если выживешь, пожалуйста, не забудь, что это надо где-то зафиксировать. Значит, лучше выпить зелье сильно заранее, чтобы наверняка. Лучше не надо. Возможно, антидот действует недолго. Хорошо, что ты обратил на это внимание. Будь так добр, отметь, пожалуйста, продолжительность действий, если яд не убьет тебя раньше. Не скажу, что мне после твоих слов стало легче. Я бы пошел с тобой, но мне не хочется. Я пожал плечами, развернулся в сторону выхода, Йорлан зевнул и вернулся на сенник. Итак, в моем распоряжении были флаконы Йорлана, а также ук и губка как более традиционные средство для давления. Таким образом, я был готов к выходу. Гиена уже полностью выздоровел после столкновения с Вильгельмом, и я подумал, не взять ли с собой его и паршу. Но потом понял, что запуск этой парочки в помещении со стражниками чревато кровопролитием, а мне еще оставалась хрупкая надежда на мирное разрешение конфликта. Дерек держали в участке на торговой улице. Правда, на уличном указателе, сделанном каким-то местным служащим, плохо владевшим эрейским языком, было написано «Торговицкая». А капитан-начальник этого участка, Реняк, имел редкую честь быть одинаково ненавистным и эрейцам, и каэларцам. Он заслужил ее, постоянно призывая ввести сухой закон в Кэйлархе. По-видимому, только алкоголь был единственной точкой соприкосновения обеих сторон. Быстрым шагом мы добрались до участка. Рост у меня относительно низкий, поэтому между Губкой и Ух я выглядел карликом, но под их сильной защитой чувствовал себя намного увереннее. Охранники перед зданием убрались с нашего пути без возражений, и мы вошли внутрь. И только оказавшись внутри участка среди стражей порядка, подозрительно рассматривавших наши эмблемы, я понял, что был излишне оптимистичен. По плану А мы должны были заключить соглашение с местным начальником. По плану Б пустить вход в ход алхимию. Иными словами, я надеялся либо на понимание стражников, либо на надежность Йорлана. Трудно представить себе более шаткий фундамент. После недолгих колебаний я подал сигнал своим телохранителям. И мы опустошили флаконы с противоядием, чем привлекли к себе излишнее внимание. Объяснения, однако, никто требовать не стал, и мы отправились искать кабинет капитана. Он оказался в конце длинного коридора, у двери стояли два часовых. Впрочем, мое присутствие они едва заметили, так как сразу же уставились на статную темнокожу Ук, и в их взгляде страх смешивался с восхищением. Поручик Наргард, 7-й полк, капитану Рениакху, договорившись о прихождении перед приходом Спросил один из часовых на Ломоновом и Рейском: "Что? У тебя назначена встреча?" поправил его коллега. "Нет, но двое моих сопровождающих значительно крупнее вас", резонно ответил я. "Я должен спросить капитана, захочет ли он вас видеть". Часовой скрылся за дверью, мы услышали короткий разговор. Вернувшись, он пригласил нас в кабинет. Это было элегантно оформленное помещение. В самом центре стоял большой письменный стол из ценных пород древесины. А рядом с стули искусно выполненным орнаментом, стеллажи были сплошь заставлены бесполезными безделушками. Пол покрывал большой ковер с узором, а на стенах висели картины, изображающие батальные сцены. За столом восседал сам капитан, тучный мужчина лет 30 с редкими волосами, по его блестящему лбу стекали капельки пота. Кроме него в помещении находился дютант, худощавый мальчик в нелепом мундире. Спасибо, господин капитан, что вы согласились принять нас, сказал я приветливым тоном. Поручик Наргард, седьмой полк, я подошел к столу и уселся на один из стульев. Губка и Ух встали позади меня, кидая на капитана грозные взгляды. "Что вы хотите?" резко спросил Реняк. "Я не мог не заметить, что вы не представились и не предложили нам выпить", заявил я. "К счастью, ваше имя мне уже известно, а обслужить себя мы можем и сами". После этих слов Губка подошел ближе к столу и потянулся за чашкой, из которой капитан пил чай. Адъютант вздрогнул, как будто собираясь вмешаться, но страх удержал его на месте. Губка залпом допил чай, затем чихнул, уронив чашку, которая разбилась вдребезги. "Простите, мой товарищ, сделал это не специально", объяснил я. "У него просто аллергия на ублюдков". На Налбуринях выступило еще больше капель пота. Я совсем не кстати вспомнил, что намеревался начать разговор с призыва к здравому смыслу. Но глядя в перламутровую тупое лицо капитана, пришел к выводу, что нынешнюю стратегию, вероятно, выбрал правильно. «Вернемся к делу", продолжил я. "Я полагаю, что вы знаете, капитан, почему мы здесь. Если нет, то это было бы действительно поразительным проявлением глупости. У вас наш человек. Мы хотим его забрать. Сначала он должен извиниться", буркнул реняк. Я засмеялся. "С этим может быть проблема, потому что у нас седьмого полка нет привычки извиняться". Поэтому лучше просто вернуть нам Деррика и тем самым избежать больших неприятностей. Сначала он должен извиниться. Стоит ли так рисковать ради чистой символического жеста? Я ничем не рискую. Нам обязательно разбивать еще одну чашку, чтобы подчеркнуть важность ситуации. Жалко хорошего фарфора ради театральных жестов. Вы можете выпендриваться, но я знаю, что вы не посмеете ничего сделать, хрипло произнес Реняк. Вы на моей территории, вы окружены моими людьми. Ну что ж, я пытался. Ух, губка. Они сработали одновременно. Ух одним ударом вырубил адъютанта, который даже не успел заметить, что с ним произошло. Губка же обогнул письменный стол и навалился на капитана. Эй, -э -э", закричал Реняк. Что это значит? Губка поднял его со стула и обездвижил, обхватив рукой его шею. Капитан? За дверью раздался голос часового: «Все в порядке". Правильный ответ на этот вопрос да, подсказал я шепотом театрального суфлера. "Да!" крикнул в ответ капитан. "Ты быстро учишься", похвалил я его. "Что с ним делать?" спросил Губка. "Только до потери сознания", ответил я. "Нам не нужен излишне серьезный инцидент". Я достал из за пазухи один из флаконов Йорлана и направился к выходу. За спиной услышал, как с грохотом валится на пол бесчувственное тело Реняха. Я открыл дверь и закинул аромат в коридор. Флакон разбился, и дым мгновенно заполнил помещение. Оба часовых еще пару мгновений смотрели на меня, пытаясь понять, что происходит, а затем упали без чувств на пол. Я обернулся и взглянул на Ух и Губку. Мы все еще в сознании, это, наверное, хороший знак. Мы шли по коридору, и на пути нам снова и снова попадались стражники, лежащие на полу без сознания. Противоядие работало безупречно, никто из нас троих не испытывал воздействия вещества ёрлна. Когда мы добрались до места, где коридор заканчивался и приходил в приемную, я бросил еще один флакон. Несколько крутившихся здесь стражников тут же повалились навзничь, даже не успев достать оружие. Мы же направились к лестнице, которая вела к тюремной камере. На полпути я приостановился, и бросил вниз два последних флакона. Когда мы вошли в подземелье, в наши ноздри ударила волна затхлого душа ещё зловоние, источник которого легко можно было определить. В маленькой, плохо освещенной камере на площадь, возможно, в несколько квадратных метров, теснилось свыше десятка заключенных. У них не было ни сенников, ни даже ведер, в которые они могли испражняться, и гора экскрементов росла в углу камеры. Три охранника и дюжин заключенных лежали на земле без движения. Мы обыскали тела охранников и нашли связку ключей. Нужно мы подобрали не сразу, но наконец пробрались внутрь, сдерживая рвотные позывы. Дерек лежал в углу, придавленный телом чернокожего бардача, одету в рваную, но очень ценную ткань из за пограничных гор. Купец, дипломат, начальник каравана На мгновение я задумался, что могло заманить столь экзотического путешественника в такую культурно единообразную провинцию, как Кейларх. И почему он оказался в этой мерзкой темнице вместе с обычными головорезами? Я пожал плечами, и дал знак своим бойцам, чтобы они сняли его с дырыка. "Сделай это ты", сказал Губка — «ук, скрестив руки. "Я не хочу мараться". Удар кулака, последовавший в ответ любого другого человека лишил бы сознания, но Губка только встряхнул головой. И когда Ух атаковал его второй раз, смог заблокировать удар и провести контратаку. Два колосса принялись с истеринением обмениваться зуботычными, а я беспомощно наблюдал за этим, понимая, что попытаясь я вмешаться, мои шансы были бы как у ребенка, что пытается разнять двух дерущихся взрослых. Я начал уже лихорадочно придумывать страстную речь с призывом прекратить насилие и обрести межрасовое взаимопонимание, но вместо этого только заорал. «Кончайте бузить, антидот скоро закончится. Никто из них не обратил на меня внимания. Я рявкнул еще несколько раз, но без толку. В итоге драку остановила Ук. Внезапной контратакой она выбила в губку из равновесия и, воспользовавшись тем, что он пошатнулся, отступил на несколько шагов. "Довольно", отрезала она. "Ты давно нарывался на мордобой, но сейчас не время и место. Мы здесь, чтобы помочь нашему брату, это самое важное". Губка харкнула, сплюнул кровь со слюной ей под ноги. "Я не дам тебе снова меня спровоцировать", она пожала плечами. Мне насрать, что ты себе вообразил своим маленьким варварским мужичком. Но теперь ты засунешь в задницу, весь этот пиздёж про превосходство белой расы и будешь делать то, что я скажу. Этого требует интересы полка. Давай бери этого парня. Ты его подними. Я возьму дырка. Нет, ты поднимешь чёрного, но не для того, чтобы сразу отбросить его в сторону, как мешок с картошкой. Ты взвалишь его на спину, и вытащишь из этой засранной каталажки, чтобы мы смогли отнести его в безопасное место подальше от этого дерьма. Я не знаю, за что его сюда упаковали, но он заслуживает второго шанса. Хотя бы для того, чтобы оправдать существование таких придурков, как ты. Губка опустил глаза и наклонился, чтобы поднять бесчувственное тело темнокожего бородача. Ук перекинул через плечо лежавшего без сознания Дерка. Ладно, давайте убираться отсюда, вяло прокомментировал я, чувствуя себя жалким и ненужным. Мы поднялись наверх и пересекли опустевшую приемную, перешагивая через тела валявшихся без чувств стражников. Часовые снаружи еще не знали, что произошло внутри, поэтому даже не пытались остановить нас. Правда, два неподвижных тела, выносимые нами из здания, привлекли несколько подозрительных взглядов, однако никто не протестовал. Мы же вышли из участка, где было полно стражников, не могли же мы забрать этих двоих без разрешения начальника. Будет страшный скандал, да? вставил Губка, когда мы уже отошли от участка. Как в аду, ответил я единственный путешественник, которого мы вынесли из каталажки, проснулся на следующий день в таверне на другом конце города. Он не знал, ни как туда попал, никто оплатил его пребывание. Надеюсь, он не стал тратить время на расспросы, а просто покинул Кейларх. Как выяснилось позже, скандала не было вообще. Когда охранники наконец очнулись, они почти ничего не помнили и не могли сказать, что на самом деле произошло. Большинство из них нас даже не видели. Конечно, все понимали, что произошло что-то странное, и большинство подозревали магию или алхимию, но только капитан Рениак и его адъютант могли с уверенностью заявить, что это были мы. А поскольку никаких последствий для нас не наступило, то, скорее всего, начальник стражи был настолько смущен произошедшим, что предпочел замять это дело. Зелёному по-прежнему не удавалось найти ничего нового о манускрипте о появлении монстра, хотя он добросовестно копался во всех частных и государственных библиотеках города. И потому мне не оставалось ничего иного, как обратиться к Арае и пойти по следу святой воды. Когда я вошел в здание на окольный, хозяйки на месте не оказалось, однако вышибали поручили провести меня в ее кабинет, где мне следовало подождать. Поэтому я оставил своих помощников внизу, а сам поднялся наверх, и расположился на стуле возле письменного стола. Мне не пришлось долго ждать, вскоре хозяйка вошла в комнату, наполнив помещение своим возбуждающим обаянием и запахом духов. Аромат действительно пьянил. И в сочетании с визуальными стимулами, а именно кошачьей грацией Арай, он вероятно повалил бы меня с ног, если бы я не сидел на стуле. Я не мог определить, что это был за аромат, потому что за годы вдыхания всякой вони мой нос огрубел и различал только четыре категории запахов: что-то приятное, хорошая еда и испорченная еда и дерьмо. Аромат источаемый Арай несомненно относился к первой категории. Я был готов поспорить, что ни одна богатая дворянка в городе не могла позволить себе такие духи. Вероятных привозили по абсурдной цене из Варейна, как чувственный весенний жасмин или под другим нарочито длинным названием, с каждым слогом, которого сразу на несколько процентов возрастала моржа. Я, конечно, не имею понятия, как пахнет жасмин и что это вообще такое. Но есть большая вероятность, что я постоянно топтал его сапогами, когда шел вместе с полком по завоёванным землям. Не сыトルка жасмин не дерево, черт его знает. Ты задумался или потерял сознание? Женщина вернул меня в реальный мир нежным прикосновением руки и взглядом полным фальшивой, хотя и чарующей заботы. Я задумался: жасмин — жасминовый цветок или дерево? Это не жасмин. Что? Мои духи не жасмин, и вообще не растение это сама суть тайны. Именно под таким названием их продал тебе купец. Уф, а я уже думал, что ты сегодня будешь совсем вялым. Приятно видеть, что в тебе осталось немного энергии. Раздался стук, и через мгновение в дверь вошла одна из шлюх. "Мадам, прости, что прерываю, но ты должна это увидеть". Рай приподняла бровь. "Сейчас?" спросила она, сделав упор на этом слове. И хотя её лицо лишь немного изменило выражение этого легкого налета недовольства, хватило, чтобы девушка сжалась, как ребенок, которого журит мать. Я наблюдал за этой сценой с большим вниманием. Я видел много сутенеров, готовых перерезать горло за косой взгляд. Я также видел много шлюх, которые без страха давали пощечины своим сутенерам. В среде, где насилии ни на кого не производит впечатление, Арайс смогла склонить свой персонал к абсолютному послушанию. "Известие от Марианны", почти прошептала она. Хозяйка борделя резко кивнула головой и встала, направляясь к выходу. По глупой привычке я тоже встал, намереваясь пойти за ней. Даже не взглянув на меня, скупым движением руки она указала мне на стул. Я сел. Дверь закрылась за нами. И я услышал шопот, доносившийся из коридора, однако не мог различить ни слова, поэтому не стал подслушивать, а решил осмотреть помещение. На первый взгляд ничего интересного. Ряды толстых томов на полке походили на бухгалтерские книги. Из-за приоткрытой дверцы шкафа выглядывали наряды, сшитые из самых дорогих тканей, и несомненно слишком короткие, чтобы прикрывать тело в той мере, которая обычно считается пристойной. Письменные принадлежности, разбросанные по столу, были изготовлены настолько качественно, что могли бы вызвать зависть в канцелярии губернатора. Изящный, возбуждающий воображение чулок небрежно свисал со шкафа. И все же, что-то в этой комнате меня беспокоило. И дело не в том, что она выглядела как гибрид контора с чистовода и гардероба великосветской дамы, притом в пределах эксклюзивного борделя. Эта комната была как Костюм ее задумали и спроектировали так, чтобы она скрывала и отвлекал внимание от чего-то непредназначенного для глаз гостей. Что-то в ее убранстве возбуждало ту иррациональную часть моего мозга, которая время от времени бьет тревогу ошибальцев примерно в половине случаев. Некоторые называют это интуицией. Шепот в коридоре усилился, затем стал стихать, удаляясь вглубь коридора, под аккомпанемент стука каблуков. У меня явно появилось больше времени Я встал и принялся более тщательно исследовать то, что меня окружало. Книгам на полке я не стал уделять никакого внимания. По-видимому, они были бутафорией, содержали лишь простые расчеты и банальные сведения о заказанных духах, зарплате повара или стоимости замены истлевших досок в подвале. Скорее всего, даже эти самые скучные данные сфабриковали. Поэтому я подошел к столу и попытался открыть один из ящиков, но все они были заперты. Впрочем, на месте орая я бы тоже не держал там ничего важного. Я бы закрыл пустые ящики только для того, чтобы грабители теряли время, ломая замки. Я заглянул в шкаф для одежды и просунул руку между двумя черными платьями, прекрасно понимая, насколько неприятно будет выглядеть эта сцена, если в этот момент кто-то откроет дверь. Начал ощупывать рукой заднюю стенку шкафа, размышляя, как в этом случае смог бы объяснить свое поведение. Наверное, с каменным лицом бы вытащил одно из платьев и спросил: "Сколько стоит это чудо? Мне оно нужно, цена не имеет значения". Нет, эту уловка, если хотите знать, придумал не я. Эта отговорка несколько лет назад воспользовался знакомым не по другим обстоятельствам Герцог Ванкурт, когда во время бала пробрался в гардероб знакомой графини и был пойман в очень похожей ситуации, с некоторой существенной разницей. Когда графиня вместе с подругами вошла в комнату, чтобы услышать эту блестящую фразу, Герцог был абсолютно голый. Вскоре после этого его заперли в приют для душевно больных, но ему удалось сбежать, убедив одну из медсестер, что он является реинкарнацией ее покойного отца. В последний раз я слышал о нем, когда ему удалось затесаться на королевский двор под вымышленным именем и спровоцировать грандиозный скандал, когда по его совету некая эксцентричная аристократка появилась на аудиенции с живым кроликом, привязанным к шляпе. Вообще-то я не знаю, почему вы тратите на меня время. Вам следует сейчас же прочесть биографию герцога Ванкурта. Шляпы, украшенные перепуганными кроликами несомненно относятся к числу моих самых любимых предметов. Однако следует все же вернуться к тому моменту, когда я с непроницаемым выражением лица обыскивал женский гардероб. Мои поиски, возможно, и не очень похвальные, оказались все же весьма результативными. Для такого глубокого шкафа я подозрительно быстро наткнулся на заднюю стенку. Снаружи шкаф выглядел более метр шириной, между тем моя рука погрузилась в него даже не на всю длину, а я уже уперся в древесину. Ага. Старый трюк с фальшивым дном. Некоторое время я ощупывал стенку, вдыхая при этом непреднамеренно, но и не без удовольствия, интенсивный запах одежды. Наконец, стена уступила, и я смог увидеть, что она скрывала. Книги. Ряды книг. На самом деле, чего я ожидал? Скелет в шкафу? Диаграмму, иллюстрирующую секретный план убийства губернатора? Я вытащил первые две книги, уже по обложкам понял, что мои усилия не напрасны. Трактат о равенстве Делея. Похвальные слово сельскому люду Монтиага. Я вытащил еще два тома: Государство будущего Циглера, Законы беззакония, Вся правда об извращенных аристократии и судах, автор неизвестен. Я широко улыбнулся. Она держала здесь, наверное, всю первую десятку из списка вредных и запрещенных книг. Де и Циглер два классика антимонархической мысли закончили свой век в тюрьмах по обвинению в государственной измене. А закон и беззаконие оказал такое мощное влияние на озлобленную мелкую буржуазию столицы, что фактически стал основной причиной восстания Легавра. А именно с того времени мне были известны все эти произведения. Когда пала последняя баррикада в Верхнем Варене и сопротивление бунтовщиков было сломлено, мы грабили дома всех купцов, подозреваемых в связях с Легавром, то есть вообще всех купцов. По приказу короля я сжег десятки таких томов, но многие из них успел втайне от всех прочесть. В коридоре раздался стук каблуков. Я вздрогнул, чуть не уронил книги, которые держал в руках. Я быстро задвинул их обратно на полку. Каблуки достигли двери и остановились возле нее. Лихорадочно я пытался заново закрепить стенку на прежнем месте, одновременно стараясь примириться с мыслью, что придется применить на практике рецепт оправданий герцога Ванкурта. Но дверь по-прежнему оставалась закрытой, из коридора доносились приглушенные голоса. Они стихли как раз в тот момент, когда мне удалось установить стенку в исходное положение и одним длинным прыжком отскочить от платинового шкафа. Когда Арай открыла дверь и вошла внутрь, я встретил её такой фальшиво-невинной улыбкой, что с тем же успехом мог бы признаться: и "Я копался в твоих вещах". "Вижу, ты не скучал". Отнюдь. Хоть не могу сказать, что продуктивно провел время. Отличная идея с фальшивым бухгалтерскими книгами. Я просмотрел их все по очереди, думая, что найду что-нибудь интересное. Арай не ответила, бросив на меня взгляд из подлобья. Потом прошла через всю комнату и села в свое кресло за столом. "До меня дошли хорошие вести о бутоне. Мне ничего не остается, кроме как вознаградить твои тяжкие труды. С кого начнем? Вильгельм Эльвивал? Вильгельм интересней. Только на первый взгляд. Вильгельм Стахс, камердинер в семье Вандорен. Очень скучный и компетентный тип. Он безгранично предан роду, которому служит. Делает то, что ему говорят, чертовски хорошо." не производит впечатление человека с собственными целями или устремлениями, просто очень эффективный инструмент в руках своих хозяев. Что же касается самих Вандорнов, то о них я могу рассказать очень много интересного. да я угадаю, чтобы, узнать что либо о них мне придется сжечь еще один бордель? Зря насмехаешься. — Арай улыбнулась. В любом случае, Вандорны такая интересная тема, что расскажу тебе о них совершенно бесплатно, и с чистой любви к сплетням. Я хотел бы в этом месте отметить, что я абсолютно не верю, что ты делаешь это бескорыстно, и убежден, что у тебя имеются некий скрытый интерес. Никто так хорошо меня не понимает, как ты. Вернемся к теме. Семья Вандорн, богатейший род в КЛАРХе, старая, отвратительно богатая и влиятельная аристократия. Они давно решили связать свой бизнес с короной, и вышло им это на пользу. Их лояльность, конечно, вызывает неприязнь со стороны сторонников независимости. Но семья эта настолько могущественная, что оскорбительные надписи на стенах и ехидные слухи в тавернах их не волнуют. Кроме того, многие безмятежно настроенные купцы вынуждены поддерживать с ними контакты, несмотря на антипатию, поскольку в Кэлархе невозможно вести серьезные дела, не вступая в торговые отношения с Вандорнами. Это тот самый момент, когда ты таинственно намекнул, что клан имеет какую-то темную тайну, но потом будешь упрямо отказываться рассказывать подробности, чтобы создать напряжение. И злишне драматизируешь, Шис. Я ничего не знаю о каких-либо темных тайнах, что, конечно, не означает, будто их в принципе нет. Или же их нельзя сфабриковать, если возникнет такая необходимость. Я не к этому клоню. Тем, кто пишет на стенах ебать Вандорнов предатели родины, кажется, что клан это монолит, и все его члены единогласно реализуют единую политику. Ага, так все таки будет история. В такой большой старой семье не может не быть своих черных овец, внутренних группировок и борьбы за власть. Имена, которые обязательно нужно знать это Амин Вандорн, номинальная глава рода с тех пор, как его отец покинул этот мир. Ракель Вандорн, бабушка Амина, которая умеет настаивать на своем, если ей что-то сильно нужно. И Вейн Вандорн, младшая сестра Амина. Вэйн энергично, энергична, и намного умнее своего брата, но по правилам наследования власть досталась ему. Но власть слишком обременительна для Амина, в то время как его сестра обречена на роль второго плана. Не стоит продолжать, или ты уже увидел для себя возможность. Я поднял брови. Арай пыталась мне что-то продать, но я понятия не имел, что она собирается получить, вовлекая меня во внутренние конфликты клана. Ты упоминала о черных овцах. Лози Вандорон, чистый хаос. Постоянно что-то начинает, но никогда не заканчивает. Нет дела, которого бы он не смог запороть. Буквально. Этому человеку удалось обанкротить золотую шахту. Погоди, погоди. Как можно обанкротиться, имея золотую шахту? Лози мог бы написать тебе инструкцию. Достаточно отвратительным отношением довести рабочую силу до точки кипения, затем во время переговоров с их представителями полностью сдаться и согласиться на колоссальное повышение заработной платы, снизив рентабельность бизнеса. Потом надо еще запланировать ужасный неэффективный способ распределения и хранения добытого золота, который обеспечит дальнейшее снижение маржи. Уже после таких действий бизнес едва выходит в плюс, но ведь профессионал вроде Лози на этом не остановится. Поэтому следующим шагом следует нанять отряд подозрительных типов для охраны драгоценных грузов, а потом полностью потерять над ними контроль, когда они начнут красть все подряд. И вот золотая шахта оказывается столь же управляемой и прибыльна, как охваченный пожаром бордель. Я собирался сказать полицейский участок. Это не очень вежливо по отношению к людям, которые рискуют своими жизнями, чтобы обеспечить нам всем безопасность. Иис, только честно, у тебя, как я думаю, было много возможностей посетить как горящие бордели, так и участки стражи. Какое из этих мест лучше передает образ обанкротившейся шахты? Я признаю, что пожарная безопасность и планировка путей эвакуации в борделях не имеет себе равных. А большинство городских стражников даже не смогло бы заจุด спичку. И это потому, что городская стража коррумпированное учреждение, выросшее из устаревших иерархических структур постфеодального аристократического общества. Это первое предложение твоего политического манифеста. Мы говорили об управленческой компетенции Лозы Вандорна, а Рай ушла от вопроса не моргнув глазом. Сожалею, но это отступление от темы очень подействовало на мое воображение. Теперь я не могу думать ни о чем другом, кроме логистических проблем, сопровождающих эвакуацию с горящего дома по Плотских хутех. Тем более я чувствую себя обязанной вернуть нас к основной теме разговора. Если ты как Лозе, доведешь свой золотоносный бизнес до полного разорения, то у тебя есть два варианта: либо закрыть его и смириться с потерями, либо навязать революционные изменения, которые вернут дело на правильный путь. Но Лози, мыслитель альтернативный, потому нашел третий путь. Шахты следует управлять как прежде шахтой, но при этом нужно обязательно залезть в огромные долги, чтобы накачать новыми средствами стекающий наличностью бизнес. Этот гениальный метод позволит потерять не только свои собственные, но и чужие деньги а также принесет дополнительную выгоду в лице разъяренных кредиторов, которые направят взыскателей долгов к тебе и твоей семье. А что делает в такой ситуации влиятельная богатая семья? Семья в лице твердой, как скала бабки, наконец теряет терпение и снимает некомпетентного администратора с должности. Затем она нанимает новых работников, которые наводят порядок в шахте и запугивают тех кредиторов, которые не могут позволить себе частную армию. Семья погашает долг оставшимся кредиторам а затем назначает нового администратора, который берет под контроль шахту, возвращает ее прибыльность. Предыдущий управляющий напротив лишается родовых денег, впутывается в различные сомнительные предприятия, тянет за собой все более длинный хвост подозрительных головорезов, интриганов и разбойников, которые надеются добраться до имущества клана, когда блудный сын вернется под его крыло. Ты много знаешь о семейных отношениях в доме Вандорнов. Они нанимают много работников, некоторые из них любят трахаться, а потом поговорить. Полагаю, нет смысла спрашивать, почему ты пытаешься заинтересовать меня этой семьёй. Ты спрашивал про Вильгельма. Это люди, которые дёргают его за ниточки. Махок Вивала. Это скучно. Она потянулась за листом бумаги, черкнула на нем несколько слов и передала лист мне. «Найдешь его здесь. Это бесполезная пешка, но она приведет тебя к кому-то достойному внимания. кому-то конкретному? Понятия не имею. Знаю, что легко допустить ошибку, но я не всезнайка, что обо мне бы не думали. Не ленись, проведи собственное расследование. Подожди. Я знаю, что ты хочешь сказать. Считала жестом заставила меня замолчать. Я знаю, когда ты просил меня помочь решить твою проблему, ты ожидал чего-то другого, а не рассуждения о качестве местного вина. В свою защиту могу сказать, что мне плевать на твои проблемы. Мы обедали в элегантной столовой резиденции Мальдалени. Следует признать, что с тех пор, как мы переехали сюда, это место становилось все хуже и хуже. Если вы думаете, что за последние несколько месяцев мы хоть раз здесь прибрались, то мне остается только посочувствовать вашей наивности. Наша штаб-квартира была грязной, пыльной и производила удручающее впечатление. Никто из нас, разумеется, не собирался даже пальцем пошевелить, чтобы это исправить. Ника строго следила за порядком в монастыре, но особняк она не считала военным объектом, поэтому мне оставалось только безучастно наблюдать, как она без зазрения совести бросает обгрызенные кости на пол. Эта страна никогда не обретет мира под властью короля, сменил тему считала, подхватив очередной кусок курицы. «Ее жители отличаются врождённой отвращение к монархии. Врождённой? спросил я, закусывая. Или приобретенное под влиянием повстанческой пропаганды? У меня тоже есть врождённый неприязнь к монархии, вставил Ауанга. Мне пришлось обернуться, чтобы взглянуть на него. Он вернулся из патруля раньше нас, и, конечно же, не мог дождаться обеда, поэтому теперь валялся на диване позумк кверху и переваривал пищу. Скажи это еще громче, чтобы рейцы услышали. Они и так нас ненавидят, темнокожий поручик пожал плечами. Но терпят нас, потому что у них нет повода подозревать нас в нелояльности, заметил Ника. Поговори еще, и они сделают из нас штрафную роту и отправят в каменоломню в Бесьенос. И шпионы никуда не годятся, они никогда бы не узнали. Зачем им шпионы, если ты сам лезешь на шафот? Если не монархи, то что, поинтересовался я? «Какую альтернативу ты предлагаешь? Купеческую олигархию, как в Генаусе, где несколько отвратительно богатых, погрязших в заговорах и кровосмешениях семей держат за горло все население? Как насчет теократии? Насмешливо вставил считала. Может быть, нам воспользоваться примером той их Аттаульпа, где верховный жрец носит плащ из человеческой кожи и бросает людей в потухший вулкан? потому что верит, будто человеческие жертвы разожгут божественный огонь. Идея с вулканами не так уж глупа, пробормотала Ника, держу пари, что в Тахтахальпе или как там это называется. Гораздо меньше проблем с дисциплиной среди солдат. Вы издеваетесь, обрушился Ауанга. Просто я считаю, что власть должна быть в руках народа. Ужасная идея. Почему это? Народ глуп. Король тоже заметил, считала, но они, по крайней мере, получают настоящее образование и имеют консультантов, которые разбираются в сути вещей. Если ты отдашь власть простым людям, то сможешь ли представить каждому эксперта по денежно-кредитной политике, чтобы любой пастух смог принимать правильные решения при голосовании по девальвации валюты? Консультанты и эксперты не от всех проблем, вмешался я. В противном случае достаточно было бы создать совет специалистов, и они решили бы все насущные вопросы на основе того, что знают. К тому же эксперты сами спорят друг с другом и порой мысль тенденциозно, когда речь идет о защите их собственной теории или о соперничестве между двумя областями науки. Каждый должен иметь право решать свою судьбу, решительно заявил Уанга. Все должны быть равны и иметь равное право голоса, равное участие в управлении общим благом, коим является страна. Слез трибуны умник, здесь тебе не рыночная площадь, фыркнул считала. Давайте поговорим о чем то более конкретном. В своём идеальном государстве, управляемом всеми гражданами, как будут приниматься ключевые решения? Через всеобщее голосование, конечно. Ах, так. Когда начнется война и враг атакует на границе, как быстро удастся собрать всех жителей, представить аргументы за и против всеобщей мобилизации, а потом провести голосование и подсчитать голоса? Как думаешь, хватит ли времени решить этот вопрос до того, как вражеская армия доберется до столицы и устроит всеобщую резню? А Уанга немного потерял уверенность, но продолжил защищать свою идею. Не надо преувеличивать. Голосование не будет длиться так долго. Вопрос только в том, чтобы собрать всех жителей на площади и О, вопрос только в том, чтобы собрать всех жителей на площади, передразнила его считала. Даже если государство будет состоять только из одного маленького города, это будет проблемой. А уж в большой стране? «Но это не должны быть буквально все жители, колебался Уанга. Достаточно большинства. Ах, только большинства. Итак, в самом зародыше мы искажаем твою великолепную универсальную идею. Уже не все имеют право голоса, но только те, которые успеют прийти на собрание. Ну хорошо, давай продолжим рассуждать. Как будет голосовать большинство, ведь вряд ли все сразу сумеют разобраться в сути вопроса. Нужно представить ситуацию, изложить аргументы, провести дискуссию. Это все потеря драгоценного времени. В критической ситуации, конечно, нужно сократить и упростить процесс принятия решений. Отличная идея. Таким образом, наиболее важные решения принимаются поспешно, без обдумывания и на основе чисто поверхностного понимания вопроса. Ах, трудно себе представить такую ситуацию, в которой подобный стиль правления будет иметь негативные последствия. Считал уже откровенно потешался над Уангой, поэтому я решил вытащить поручика из тупика, в который его загнали. Этот пример уводит дискуссию в неверном направлении. Вторжение врага событие предсказуемое, иногда даже повторяющееся. Можно заранее провести обсуждение и голосование, чтобы подготовить план действий на случай такой ситуации. Так что медленная реакция аргумент хилый. Интендант отреагировал довольно резко. Я мог бы сейчас придумать десятки примеров труднопредсказуемых уникальных ситуаций, для которых план не может быть подготовлен заранее, а решение нужно принимать незамедлительно. Но хорошо, я откажусь от этого аргумента. Я дам вам фору, буду сражаться одной рукой, а вторую свяжу за спиной, чтобы выровнять шансы. Это и очень щедро с твоей страны. Хотите еще аргумент, пожалуйста. Как я и понимаю, голосование основано на принципе большинства. А Уангу твердительно кивнул головой и тут же помрачнел, услышав триумфальный смех считалы. Иными словами, твоя народная власть фактически опирается на большие группы людей, которые навязывают свою волю меньшим группам, потому что всегда будет меньшинство, которое будет подчиняться воле большинства. Невозможно удовлетворить всех. Я не говорю об удовлетворении, я говорю о собственном спасении. И когда-нибудь наблюдал толпу марширующую по улице с факелами. Это не те люди, что скажут: "Мы понимаем, что у вас есть другое мнение по этому вопросу, и мы его уважаем. Мы предлагаем свое решение, но если у вас другая точка зрения, то, конечно, вы имеете на нее право. Мы не претендуем на то, чтобы навязывать вам наше решение". Ха! После каждого голосования меньшинству будет предоставлен выбор: стать конформистом или получить пизды, подхватила Ника. Вы предлагаете худший из возможных сценариев, вставил Оуэн неуверенным голосом. Потому что он всегда срабатывает, фыркнул капитан. Ты видел десятки раз, как религиозные меньшинства подвергались преследованиям в разных регионах королевства. Думаешь, это происходило потому, что король или закон санкционировали подавление инаверцев? Нет. Религиозная толерантность являлась юридической нормой почти во всей эре. Люди издеваются над еретиками, потому что их натуре свойственно ненавидеть инакомыслящих. Терпимость и уважение к чужому мнению это исключение, а не правило. Поручик немного помедлил с ответом, как будто собираясь с мыслями. Лучший аргумент, который я могу привести, это то, что власть дерьмо. Власть вредит, плодит коррупцию и служит собственным интересам, а не тем, кто под эту власть подпадает. Передача власти народу не решит всех проблем и не устранит разрушительного действия власти, но по крайней мере смягчит ситуацию. Будет труднее вредить и плодить коррупцию, когда другие люди осуществляют контроль считал пробормотал что-то себе под нос а Ника с равнодушным видом опустошила пинту пива я поддерживаю ауангу внезапно заявил я Ника считал и даже сам ауанга посмотрели на меня с удивлением я пожал плечами наш многовековой опыт однозначно доказывает что монархии делает счастливым только королей и их приспешников и то не всегда теоретически отдавать власть неосведомленным, подвержено манипулированию массам кажется ужасной идеей но нам больше нечего терять Хуже не будет, если мы попробуем и посмотрим, что получится. В худшем случае сломаем систему, которая не отвечает уже ничьим интересам. На минуту воцарилась тишина, а потом Ника сдвинулся со столешницы, свои тяжёлые офицерские сапоги и с грохотом уронил их на пол. "Я очень рада, что мы так умно и глубоко поговорили", сообщила она с широкой улыбкой. "Нет ничего лучше здоровой, сытой пищей для ума и для духа. А теперь, мои дорогие мыслители, поднимайте свои задницы и бегите патрулировать улицы во имя короля, вашего нанимателя". Именно в этот момент вошел в столовую Афал, с каждым шагом оставляя четкие следы грязи на полу. "Вивал наш", отрапортовал он. Цефель знакомит его с новым жильем в монастыре. "Замечательно", я бросил обгладывать куриные крылышки вытер руки о и последовал за Афалом. Он привел меня в одно из подвальных помещений монастыря, которое мы использовали для допросов. Это было угрюмое, и мрачное место, и оно всем своим видом должно было производить нужные впечатления на посещавших его гостей. Тусклый свет масляной лампы падал на пыточные инструменты, разложенные на столе так, чтобы прикованный к стене узник их хорошо увидел. Когда я вошел в камеру с Афалым, Махок Вивала уже был в кандалах. Выглядел он совершенно невзрачно, худой и невысокий лысеющий мужчина в потрёпанном костюме, на штанах расплывалось пятно мочи. Возле стола с инструментами стояли Цефель и Винон, хищно улыбаясь. Он прям рвался нам все рассказать, сообщил, потишая сержант Пришлось остановить его, чтобы он дождался тебя. Очень болтливый парень. Это очень ценное качество для допрашиваемого. Это значит, что я могу пропустить вступление Я приблизился к Вивалу. Ты снабжал Санталини святой водой? Да-да. Кого ещё? Аптекари Рукины и Валая. Храм Дуранистов на Весёлой. Нескольких индивидуальных клиентов. Что это за клиенты? Разные люди, никаких важных персон. Несколько городских стражников и купеческих сыновей, которые хотели произвести впечатление на своих девушек. Где ты находил клиентов? Индивидуальных я сам нашел, остальных я э, унаследовал. Что это значит? Я был только посредником. Раньше был другой посредник, и я взял его контакты. Что случилось с прежним? Я ни за что не поверю, что он решил оставить торговлю святой водой, чтобы открыть антикварный магазин. Его убили. Мне об этом сказали, чтобы напугать. Сказали, чтобы я не повторял ошибок своего предшественника. Мне передали его контакты, и с тех пор я развозил святую воду. И таким образом мы подходим к главному вопросу. На кого ты работаешь? Я точно не знаю. Сержант, у нас есть лекарство от с провала в памяти? Сейфель сделал шаг к столу с разбросанными инструментами. Сейчас, сейчас, подождите, запищал Вивало. Я не знаю всего, но у меня определенно есть кое-что полезное для вас. Посмотрим. «Это большая группа хорошо организована. Они никогда не называли никаких имен, никаких фамилий. Производят святовку давно, и, как они выражаются, отработали уже несколько посредников, таких как я. У них есть система, и мы никогда не встречались дважды в одном месте. Обычно их посланник находил меня и сообщал, где мы должны встретиться. Чаще всего это были заброшенные склады или безлюдные просёлочные дороги за городом. Ты по-прежнему не сказал ничего полезного. Нам нужны хоть какие-то сведения, которые приведут нас к ним. Да, да, я понимаю, пробормотал он. Но они действительно вели себя очень осторожно. Не доверяли мне ни на грош. Интересно, почему? Я не знаю, что еще сказать. Кто-то из них мог совершить ошибку в твоем присутствии: назвать друга по имени, упомянуть какую-то местность, показать случайно какой-то предмет или прийти в выделяющейся одежде. Как были одеты эти люди? Никаких особых признаков, Черные плащи с капюшонами, закрывающими лица. Ты встречался с одним человеком одновременно или с несколькими? Одним или двумя, по-разному? Может, в их голосах было что-то особенное? Каждый раз голоса были разные или повторялись? Мне кажется, два голоса определённо регулярно повторялись. Но ты не видел лиц. Нет, если бы мы встретились на улице, я бы их не узнал. На всё ещё нет ничего полезного. Цефель, помоги ему думать. Нет, стойте, я кое что вспомнил. Кто бы мог подумать, мы слушаем. Я не знаю точно, где у них лабораторий, но слышал о какой-то заброшенной мельнице. Дважды они упомянули быстрое производство на мельнице, когда говорили, что следующая поставка произойдёт в ближайшее время. Это уже кое-что, но по-прежнему мало. Вину нафал, составьте ему компанию, может он вспомнит что-нибудь еще. Цефель, пойдем со мной, попробуем сузить круг поиска. Мы с сержантом отправились в мою келью, чтобы обсудить дальнейшие поиски. Оказалось, там меня уже ждал зеленый, готовый доложить о своих достижениях. И прежде чем я успел закрыть дверь, внутрь просочился еще и щитало, имевший привычку не дожидаться, пока его позовут, и являться на встрече без приглашения. Я на секунду задумался, не вышвырнуть ли мне его просто так, из принципа, но в итоге махнул рукой. Интендант прислонился к стенке, скрестив руки на груди, с раничным бесстрастным выражением лица стал слушать разговор. Итак, все по порядку, сказал я, усаживаясь на кровать. Цифель, королевская администрация насквозь бюрократизирована, даже колосок не может вырасти из земли без нескольких штампов и подписей. Давай воспользуемся этим. Надо пересмотреть налоговые и поискать окрестные мельницы, переставшие платить налоги в последние годы. Так мы сузим список потенциальных мест. Если повезет, то отыщем ту мельницу, где работает лаборатория, производящая святую воду. Возьми с собой несколько ребят, у которых нет проблем с чтением, и копайте в архивах ратуши, пока не получите полный перечень возможных целей. Потом проверьте их все по очереди. Сержант кивнул и вышел из келли. Я повернулся к зеленому, который сидел на стопке книг. Ты что, нашел для меня? Я обыскал все библиотеки в городе. И... Не надо преувеличивать, в этой сраной дыре только две библиотеки. Ладно, я перекопал обе библиотеки в городе. Еще мне удалось добраться до нескольких частных собраний коллекционеров древних книг. Я поговорил со многими учеными, алхимиками, любителями истории, и ничего. Я не нашел ни одной копии о появлении монстра. И все же многие люди слышали об этом произведении, некоторые даже видели его своими глазами и имели возможность посмотреть. Все говорят о манускрипте с уважением и некоторым страхом. Иными словами, ты приходишь с пустыми руками и мешком полным оправданий. Не совсем. У меня для тебя две вещи. Первое Неподтвержденная, но вероятная информация. Несколько разных источников утверждают, что если где и можно найти о появлении монстра, то только в резиденции рода Вандорн. Мало, но хоть что-то, что еще? Я не смог достать книгу, которую ты ищешь, но достал книгу об этой книге. Ну что тут скажешь? Это почти то же самое, но только совсем не то. Я почти доволен твоими почти достижениями. Спасибо. Я чувствую, что мои усилия почти получили едва ли невысокую оценку. Зеленый открыл изношенную дорожную сумку, которую всегда носил с собой, и вручил мне старые ветхие тома. "Я верю, что эта книга достойна чтения", сказал я, подняв брови. "Отлично. Считаю на сон грядущий". Он уже собрался выйти и оставить меня одного, когда мне в голову пришла идея. Я жестом попросил его подойти и вложил ему в руку несколько монет. Возьми это, сходи в бордель на околи, купи себе ночь с любой шлюхой. Сержант посмотрел на меня подозрительно. Это какая-то проверка? Никакая не проверка. Возьми деньги, переспи с девочкой в борделе, затем расслабься и пожалуйстась ей на свою работу, службу на короля и Точно, проверка. Спасибо, поручик, но я предпочитаю копать траншеи с друзьями, потому что это мой долг. Не умничай, бери деньги. Это серьезная работа, разведывательная. Я буду приманкой, да? Получу нож под ребро, как только разденусь, и тогда у вас будет повод совершить налет на бордель. Ладно, забудь о деле. Едино ночное дежурство, как и планировалось. А я найду кого-нибудь, кто захочет в это время потрахаться. Погоди. Да, работа это опасно, но я готов пойти на жертву ради интересов полка. Я преклоняюсь перед твоей отвагой. Ты в состоянии выслушать поручение до конца, не прерывая меня глупыми вопросами? Зеленый благоразумно промолчал, в ответ лишь кивнув. Наконец-то. Приказ очень простой, но я уже начал сомневаться, не облажаешься ли ты здесь каким-то чудом. Итак, как только ты сделаешь свое дело и перевернешься на спину, чтобы перевести дыхание, немного пожалуйся на ситуацию в городе. У тебя же есть что-то сказать просто так, от сердца, от души. Можно плести что-нибудь про кровавый понос от плохой жиротвы или про местных хамов, что плюют тебе под ноги, когда ты патрулируешь улицу. Так, чтобы было достоверно. Потом возложи вину за все эти несчастья на аристократию, королевский двор который посылает нас на войну в те края, куда власти имущие сами не собираются ехать. И в конце скажи одну фразу: "Воистину, Бернгер был прав". И дождись реакции. А если не будет никакой, может, стоит взять побольше денег, чтобы, ну, попробовать несколько раз, чтобы наверняка. Я оценю твое самопожертвование. Если не будет реакции, я пришлю кого-нибудь другого. Э -э, ничего, что имя Бернгер ничего мне не говорит. На самом деле, зеленый. Единственный человек в моей роте, кто когда-либо переступал порог университета и никогда не слышал о Бэренгере. Своё оправдание могу сказать, что недалеко от университета находилась очень приятная таверна, и кто такой этот Бэренгер? В настоящее время от него остался лишь скелет, похороненный где-то в окрестностях Варейна. При жизни он успел настолько сильно угодить власти, что его четвертовали, но имя его на слуху в определенных кругах. В борделях? Разве что в этом одном Но именно в этом тебе и предстоит убедиться. Ну, приступай к работе, Зеленый хмыкнул. Я не могу идти один, это опасно, а коллеги могут не иметь средств? Три дня назад была выплата. Но, может быть, они не хотят тратить собственные деньги на разведывательную работу. В ответ я только поднял брови. Сержант признал слабость своего аргумента и быстрым шагом удалился, почти сразу. "Так что там с этим Бергенгером?" спросил Считала. Коста Зберингер, маркиз Тар, основатель Тарской ложи. Ах, и этот, свобода равенства аристократов на висельце? Да, в человеке против системы, но изложил это чуть деликатней, но в целом да. И ты ожидаешь найти таристов в борделе на Окольной? Я там случайно наткнулся на богатую библиотеку. В ней нашлись отдельные издания, которые зачастую соседствуют со священной книгой последователей Берингера. Самого человека против системы я там не нашел, но это понятно. За все эти книги можно угодить за решетку, но за обладание человеком, как правило, отрезают хотя бы одну конечность. И поэтому ты отправил сержанта в бордель, чтобы он подкинул шлюхи литературной аллюзии? Это гениальный шпионский метод? Или нам предстоит серия интервью в других заведениях подобного рода? Так, чтобы наверняка, чтобы лучше изучить популярность идей таризма в обществе. Тебе, правда, нечем больше заняться, кроме как вставлять ехидные комментарии по поводу чужих, кстати, довольно хитроумных разведывательных действий? Разве ты не должен сейчас сидеть в какой-нибудь подозрительной забегаловке, убеждая наивного торговца, что королевское клеймо на крупе лошади вовсе не означает, что она является собственностью восьмого кавалерийского, и что проезд по улице на лошади с таким клеймом вовсе не является прямой дорогой на висельцу? Сегодня вторник. И что? Сегодня вторник. Еженедельный смотр кавалерийского полка всегда проводится в воскресенье в полдень. Тот, кто хочет умыкнуть клячу с королевской конюшни, может сделать это только в воскресенье вечером. А в понедельник утром лошадь уже должна быть у покупателя, желательно на какой-нибудь ферме далеко под городом. И ты говоришь мне это потому, что сегодня вторник. Если во вторник вечером в исковую еще у тебя, то ты хуёвый воришка. Хорошо, спасибо за ускоренный курс лекций по воровству кавалерийского инвентаря. Теперь я понимаю, почему тебе нечего делать. В таком случае можешь пойти скучать в другое место? Почему бы нет? Может мне пойти декламировать стихи в борделе? В конце концов, именно так в наше время осуществляется разведывательная работа. Я сложил пальцы в сложном вульгарном жесте, которым местные шалаваи обычно приветствуют наши патрули, прежде чем броситься бежать, хихикать и свистеть. Считал, ответил не столь же искусным вульгаризмом, который мы узнали много лет назад от крестьян Ладетхаля, и вышел из моей кельи, оставив меня наедине с книгой. Я вгляделся в выцветшую обложку, на которой едва можно было различить рисунок изображающий череп козла в окружении неких неизвестных мне символов. Название было невозможно прочесть. Я нашел его внутри книги на второй странице. Оно гласило: "Забытые бестии. Исследование анималистических культов Кэйларха в доворонеисторические времена". Чтение книги затянуло меня очень быстро, правда, написано она была на старой рейском языке, довольно трудным для восприятия современным читателям. а стиль отличался типичным академизмом сухим и обезличенным, но сама тематика оказалась настолько интересной, что языковые барьеры уже не имели для меня значения. Автор произведения, давно умерший исследователь культуры и религии из Варенского университета, специализировался на фольклоре и традициях древних языческих культов, а его любимым предметом исследований был Кейларх, где религия играла особенно важную роль в функционировании сообщества. Языческие племена на этих землях чтили животных, а точнее их идеализированные представления Например, один из самых важных богов в покровитель воинов и дух войны, изображался как огромный волк. Другие боги также повторяли облик различных животных, которые так или иначе соотносились с божественными атрибутами, но при этом они всегда выглядели карикатурно, огромными и гипертрофированными существами. Жрицы этой религии, именуемые рахшими, что на их языке означало воплощение духа зверя, носили на себе волчьи или медвежьи головы шкуры. Но особенным интересом мне показалось то, что древние жители Кейла-Арха не только придавали звериный облик своим богам, но и сами стремились следовать ему. По утверждению автора текста, все последователи мечтали удостоиться высшей чести, то есть превратиться в животное. Однако не каждый был способен пройти эту метаморфозу. Достижение псевдобожественного состояния было доступно только избранным. Считалось, что возвысить человека и привести к единству со зверем может особый ритуал Он требовал, чтобы избранный ушел один в леса и голыми руками поймал существо, в котором мечтал воплотиться. Затем следовало привести зверя живьем в священное место поклонения и там принести в жертву, прокусив артерию по животного. Когда оно истекало кровью, победоносный воин преклонял колени над мертвым телом, опускал голову, а Рахш перерезал ему горло так, чтобы кровь охотника и убитой добычи смешалась. Если избранный оказывался достойным, а ритуал проведен правильно, Два мёртвых тела должны были возродиться заново в едином существе. Верующие представляли себе такую тварь, как полностью покрытый шерстью человека с головой зверя. Эту beastю они почитали как полубога. Однако превращение, достижение единства со зверем затрагивало не только тело, но и дух. Тот факт, что новое существо, появившееся в результате слияния, имело человеческое туловище и звериную голову, а не наоборот, даже предполагал, что именно зверь играл главную роль в этих отношениях. Согласно источникам, Анималистические полубоги были практически неспособны общаться с людьми, руководствовались инстинктами и вели себя жестоко и непредсказуемо. Они чрезвычайно редко оставались в общине, в которой жили домитаморфозы. Из-за этого ритуалы перевоплощения проводились редко и неохотно. Обычно на этот шаг решались в критической ситуации, во время чумы или войны с другим племенем. Фольклор Кайларха содержал много историй о полузверях-полулюдях, которые в одиночку истребляли враждебные племена. А потом обращались против бывших собратьев. Автор Забытых бисти воздерживался от суждения о правдивости этих историй. Исследователи местного фольклора из Королевской академии натыкались на одни и те же истории на протяжении многих лет в разных, не связанных друг с другом общинах Кайларха. Устные предания оказывались весьма последовательными исходными по содержанию, даже несмотря на то, что их записывали в разное время и в разных местах. Казалось, можно было не сомневаться, что описанные ритуалы действительно проводились. А знания о них, хотя и остаточные, передавались из поколения в поколение. Однако так и не было найдено ни одного скелета, который подходил бы под описание полузверя-получеловека, и потому подтвердить правдивость фольклорных источников не представлялось возможным. Тем не менее, количество совпадающих устных преданий нельзя было оставить без внимания, и ученый не смог удержаться от обязательного в таких случаях клише: в каждой легенде есть доля истины. Для меня лично существование бести казалось вопросом второстепенным. Однако то, что люди были готовы поверить в эти легенды, само по себе делало их опасными. Добравшись до конца текста, я обнаружил то, что заинтересовало меня больше всего ссылка на манускрипт о появлении монстра. Автор забытых бести признавал, что описал ритуал перехода поверхностно неполно. Знание всех элементов, необходимых для его правильного выполнения, скорее всего, пропало вместе с языческой и устной традицией. Конечно, в период раннего варонизма и даже в наше время было достаточно людей, стремящихся восстановить былое верование и пытающихся имитировать ритуалы, но знаний им не хватало. Предположительно, единственным сохранившимся полным источником информации о ритуале обращения был трактат о появлении монстра. К сожалению, ученый академик Варенского университета и исследователь языческих культур также не имел возможности ознакомиться с этим текстом в полном объеме. Ему были предоставлены лишь фрагменты единственной имеющиеся в Вареи копии. Однако он был убежден, что в Кейлархе должны существовать передающиеся из поколения в поколение копии произведения, а может даже традиции древней веры по-прежнему поддержится в тайне от чужаков. Лишь одно, по мнению автора, можно было сказать точно. Если бы кто-то захотел убедиться на собственной шкуре в правдивости легенд о превращениях людей в бестий, то ему потребовался бы текст о появлении монстра. Я прочел Забытых бестий от корки до корки, почти не прерываясь, и упал измученный на кровать. Глаза слезились и чесались от долгого чтения при бледном свете масляной лампы, и мне очень нужен был долгий восстановительный сон. Лежащий на полу книга не давала покоя, призывая меня и требуя внимания. Я мысленно повторял все рациональные доводы. Никаких останков, подходящих под описание перевоплощенных зверей, найдено не было. У воочу них тожевой никогда этих бестий не видел. Несмотря на это, моя фантазия разыгралась, как только я опустил веки. Я никогда не страдал от бессонницы, но в ту ночь спал плохо. Если честно, не спал вообще.